Глава третья. Акацуки выходит на сцену. Вечером последнего дня тренировочного лагеря Юри Ореки подметала бамбуковой метлой площадку перед главными воротами академии и ждала своих учеников. «Добрый вечер, Ореки-сенсей!» Юри обернулась и увидела девушку в спортивной куртке. «А, помню, помню. Пришлось как-то наблюдать за ней во время матча. Она из третьего класса. Как там ее? А, точно. Здравствуй, Аяцу-Дзи-Сан. <coughs> Позвольте снова поблагодарить вас за тот раз», — поклонилась Аяса. «Но я ничего не сделала. Это все, Курагана-Кун. Если бы вы не закрыли глаза на мое жульничество, я бы до сих пор топталась на месте». «Опять же, потому что меня попросил об этом Кураганы-кун». ага <къех> «И ты отрабатывала наказание после уроков». «Кстати, я думала, что ты уедешь домой, к отцу». «Я хотела поухаживать за ним во время восстановительного периода, но он выставил меня. Сказал, ты сейчас растешь и меняешься. Не смей пропускать тренировки, а я и один проживу». «Ха, ну да, последний самурай такой». После двух лет в коме он так и пышет энергией. И я не хочу ему проигрывать. Вот, на пробежку вышла. Отличный настрой. Думаю, второй твой наставник тоже времени зря не теряет. Похвалила ее Юрия и обратила взор на север. Наверное. Негромко согласилась Аяса, присоединяясь к ней. кураган кун потрясающий. Я в его состоянии никогда не справилась бы с председателем. «Да, я и сама удивилась. Я слышала, что вы принимали у него вступительный экзамен. Это правда?» «Хм, правда. Тогда и вы невероятно проницательны», — восхитилась Аясе. По характеристикам, Икки был рыцарем Эфранга и не дотягивал до критериев, предъявляемых академией. Он поступил только благодаря будущей классной руководительнице». Однако Юри с виноватым видом покачала головой. «Нет. Вовсе нет. Признаюсь, я хотела отказать ему». «Правда?» — Ореки кивнула. «Исключительно сильных рыцарей мало, но исключительно слабых тоже очень немного. Я была уверена, что и кун не пройдет, и разрешила ему проявить себя как Блэйзера, чисто для проформы». «Знаешь, как он проявил себя?» «Как?» — сказал «Я вас одолею». Ребенок, только пришедший из средней школы, бросил вызов учителю и действующему рыцарю це ранга Я сначала подумала, что ослышалось. «Вот это самоуверенность!» <къех> «Я тебе скажу больше. Он победил, причем не только меня, так что его просто не могли не взять». «А? Так вот как оно было!» — протянула Аяса. Возможно, Ики сам догадывался, что нормально не поступил бы, поэтому дерзко бросил вызов Юри и получил шанс продемонстрировать свою силу. Слабость и низкие характеристики Кураганэ-кун компенсирует другими качествами и выбирается буквально из любых ситуаций. Его стиль, уверенно, он и сейчас карабкается на воображаемую гору, не щадя себя. Представила такую картину девушка и спросила. «Ореки-сенсей, как вы думаете, Кураганы-кун сможет стать королем Меча Семи Звезд?» «Хм... Ему многое пришлось пережить, и судьба к нему благосклонна, так что он имеет все шансы. Вот только...» «Что?» «Боюсь, королевского уровня не хватит, чтобы одержать победу на этом фестивале», — «пессимистично», — ответила Юри. «Из-за старшего брата Кураганы-куна, рыцаря Аранга...» Юрия негромко кашлянула и кивнула. «И из-за него тоже. Но еще в этом году очень много безымянных участников. Практически каждая школа выставила хотя бы одного безвестного первогодку с неизвестной силой. Думаю, они кардинально изменят фестиваль». «Ну да, и Стелла прямо год талантов», — беззаботно проговорила Аясы. Юрия опустила голову. «Это ты верно подметила». Обычно первогодок самое больше один-два человека, а то и ни одного. Десятеро же – это прямо взрыв талантов. Но ладно 10 десятеро, почему среди них столько безвестных? Как будто от нас что-то скрывают. Может, пора директрису и Сайкё-сан, когда они вернутся из Осаки? «Что?» – внезапно воскликнула Аяса, вырывая учительницу из раздумий и указывая на ворота. «Ореки-сенсей, мне кажется, или все они идут сюда?» Юрия посмотрела в ту сторону и увидела шеренгу из семи человек, приближающихся к академии. Хагун был школой-интернатом. Ученики жили на его территории, так что никто по утрам из города не приходил, особенно на летних каникулах. «А двое из них так вообще на льве едут!» «Кто они такие?» Прищурилась Юри и внезапно узнала одного. «Ой, это же...» Кураганы Ома, рыцарь Аранга из Академии Букёку. «Что он здесь делает?» «Нет, что здесь делают они?» Фотографии остальной шестерки она видела в списках участников фестиваля, которые раздало начальство. «Тут не только Ома-кун из Букёку. С ним и Бункёку, и Донро, и даже Рэйтэн...» представители всех школ, те самые безвестные первогодки. И тут по коже побежали мурашки. Почему ученики разных школ собрались вместе? Почему они идут к хагуну? Почему мне все это не нравится? И почему они призвали девайсы? Все эти вопросы пронеслись в голове Юрии за какую-то долю секунды, и она закричала «Айя Цудзи-сан, беги, сейчас же!» А потом началось. Одна из семерки, Юи Татара из Академии Донро, девушка в толстой теплой накидке, вихрем метнулась к беззащитной Аясы и взмахнула девайсом в форме бензопилы. а Не ожидая нападения, Аяса остолбенела и лишь захлопала глазами. Грохоча, цепь приближалась к ее шее. Ха! Но Юрия ловко отбила ее клинком обордажной сабли. Юи потеряла равновесие, и учительница бросилась в контратаку. «Сначала вырублю ее, а потом уже допрошу». Она легко крутанула запястьем и нанесла удар по сонной артерии, чтобы лишить сознание. Ее девайс, конечно, был в иллюзорной форме. Юи не успевала ни защититься, ни уклониться. Лезвие коснулось ее шеи. «Полное отражение!» Презрительно ухмыльнувшись бросила девушка. Таинственная сила обратила атаку Юри против нее самой. Небосклон в закатный час полыхал багрянцем. Команда Хагуна вместе с Сидзуко и с тутсоветом возвращалась в Токио из далекой Ямагаты. Удобно расположившись в автобусе, они ели самые разные вкусняшки и весело болтали. И только Стелла сидела, опустив голову, и грустно вздыхала. «Не вешай нос, Стелла!» Попытался приободрить ее Икки. «Как тут не вешать? Разочарование одно!» Пробурчала та. «Стелла, Тян, ты чего?» Спросила Кикё. «Укачала, принцесса?» Подхватила Ботан, ее сестра-близнец. Икки успокаивающе помахал рукой и объяснил. Она дуется, потому что так и не превзошла Тодо-сан по числу побед. «Ах, да! Ты же сражалась с ней каждый день! И как?» «Три победы!» «Три поражения», – тихо ответила Стелла. Она поставила себе цель провести с Райкири серию матчей и победить по ее итогу, но вытянула только на ничью и разочаровалась в себе. «А я думаю, что ничья с председателем – это классно». «Да не, Стелла Тянжи Ашка, а председатель Бэшка. Захотелось одолеть ранг и все такое. Я права?» – осведомилась Кикё. «Я не считаю только сан рыцарем более низкого ранга», — покачала головой Стелла. «Скорее наоборот. Это я слабее. Вот и захотелось разгромить ее в лагере, чтобы уверенно встретить фестиваль. Но в результате...» «О! Как же это бесит! Я вся горю! Надо было возвращаться бегом!» «Не, ну это уже слишком», — усмехнулся Икки. Хотя именно этого от нее и следовало ожидать. «Лучше переключиться на еду», — решила Стелла Тян. Достала из рюкзака три сникерса, опустила голову и вгрызлась в один из батончиков. «Опять ешь? Ты же на станции этих обслуживания проглотила по три тарелки удона и рамена», — завопила Боттон. «Растолстеешь!» — вторила Кикё. «А, расслабьтесь. Сколько бы я ни ела, вес не набираю». Как ни в чем не бывало, пробормотала Стелла мистика Но, несмотря на любовь много и вкусно поесть, Стелла сохраняла идеальную фигуру без грамма лишнего жира. Даже Икки, обладавший исключительными знаниями о человеческом теле, не мог разрешить эту загадку. Он-то привык, а вот другие находили это в высшей степени несправедливым. «Что?» — хором воскликнули сестры. До лагеря они не общались со Стеллой и не знали об этой ее особенности. Удоны с тофу, карри и темпурой, рамены с соевым соусом, мисой и свининой, три сникерса. Ботон-тян, как ты думаешь, после такого удастся не растолстеть? Нет такого колдовства. Уверена, она прячет свое пузо под одеждой. Никакого пуза у меня нет. Как грубо. Просто у меня с детства весь лишний жир скапливается в груди. Попыталась оправдаться Стелла, жуя батончик полный жиров. Икки явственно услышал, как что-то с треском разорвалось. «Не лги нам!» Сестры Хагуре с перекошенными от зависти лицами набросились на Стеллу, стащили ее сиденье и прижали к полу. «А? Вы чего?» «А ну-ка тихо! Мы знаем, что ты где-то прячешь свой жир! Признавайся, где он!» «Да он в груди, сказала же!» «Думаешь, мы поведемся, а?» «Мы его найдем!» Кикёс Боттон энергично принялись закатывать одежду на стелле и ощупывать ее. Принцесса покраснела и закричала. «Прекратите сейчас же! Где вы меня трогаете? Икки, не молчи, помоги мне!» «А, да, точно! Девочки, ну хватит, успокойтесь!» Начал было Икки, но осекся. На него уставились две пары разъяренных глаз. «Это женская священная война!» «Насущное сражение!» «Сиди там! Ешь поки!» Бисквитные палочки, покрытые шоколадом. «И не вякай!» «Понял. Прошу прощения». «Ики!» «Прости, но они очень страшные». Мысленно извинился парень и отвел взгляд от сцены, которая грозила перерасти в международный конфликт. Место Стеллы мигом заняла Сидзуко, ее младшая сестра. Она посмотрела на борющихся девушек и шутливо сказала. «Если бы Кусакабы-сан была с нами, она давно расчехлила бы фотоаппарат». «Ха, ну да. Уверен, она расстроится, если узнает, что пропустила», — согласился Икки. «Да, и она сама с радостью присоединилась бы к ним». «Кусакабы-сан уехала на Хоккайдо, да?» — уточнил он Унаги, который сидел через проход у окна. «Ага», — кивнул тот выехала рано утром, чтобы попасть в лагерь ракудзона, который открылся три дня назад. Естественно, он солгал. Связанная Кагами осталась в одном укромном месте, в Ямагате. Жаль, что она не смогла вернуться с нами. Икки, конечно, не знал об этом и с готовностью поверил Арисуину, как, впрочем, и все остальные. «Трудяга она, наша Кусакабы-сан», Я вот притомилась маленько за весь лагерь, вздохнула Сидзуку. Ты славно постаралась. Без тебя мы бы не справились. Несмотря на все удобство капсул, общая анестезия при каждом их использовании плохо сказывалась на здоровье. Вот что значит отличный целитель. Без Сидзуку их тренировки были бы и в не так эффективны. Сидзуку... Поехала с нами в Ямагату и лечила мелкие травмы, хоть и не участвует в фестивале. Она заслужила как минимум благодарность. Девушка ответила брату своей самой очаровательной улыбкой. «Они сама! Ради тебя! Все, что угодно! Хочешь?» Спросила она, протягивая Поки. «Давай одну!» Икки не очень любил сладкое, но огорчить сестру отказом не мог, поэтому потянулся за палочкой. Однако Сидзуку отодвинула от него узнаваемую красную упаковку, сама достала палочку, положила в рот и протянула брату. «Чего?» Она как будто предлагала ему поцеловаться. м «Ты что удумала?» — отпрянул Ики. «Эй, Сидзуку, ты чем это занимаешься?» Стелла, конечно, была тут как тут. Легко сбросив взвизнувших сестер Кагуры, она подскочила к ним. «Домогаюсь! А что?» «Не так же нахально постыдилась бы! Неужели ты не видишь, насколько это безнравственно?» «Не тебе говорить о безнравственности!» Парировала Сидзуку, ткнув в нее пальцем. «А?» Стелла опустила взгляд и обомлела. Кикё и Ботон ухитрились расстегнуть на ней рубашку и практически стащить юбку. «Ка!» Осознав, наконец, в каком виде она находится... Стелла вспыхнула и съежилась. «Точь-в-точь, точь, девственница после изнасилования!» Пробормотал Утаката. «Утакун! Вот вернемся в школу, и я с тобой серьезно поговорю!» «Ой, вляпался! каната спаси!» «Сам вляпался! Сами расхлебывай!» Впрочем, такая мелочь не могла сбить с толку Стеллу. Она быстро привела себя в порядок и снова насела на Сидзуку. «Так, Сидзуку, ты же признала нас!» «Ты про ваши отношения?» «Да!» «Конечно, признала!» «Тогда прекращай со своими выходками!» Сидзуку презрительно хохотнула. «Ну и ну! Уже зазналась! Не льсти себе!» «Что ты имеешь в виду?» «Да, я признала тебя девушкой они сами, но и только! Дальше я не отступлю!» «Я обожаю они саму как сестра, забочусь о нем как мать, восхищаюсь им как друг, и мы любим друг друга как пара». «Э, Сидзуко, последнее было совсем не в тему», заметил Ики. Но Сидзуко пропустила его слова мимо ушей и показала Стелле четыре пальца. «Я люблю они саму в четыре раза сильнее, чем ты, и это непререкаемая истина. Поняла?» «Ничего я не поняла». «Даже у нелогичности должен быть предел!» «Заканчивай со своим софизмом и брысь от Икки! Это мое место!» «Ни за что!» Стелла даже попыталась выгнать ее силой, но сизуку схватилась за Икки и ни в какую не хотела уходить. Естественно, парень не стал долго этого терпеть. «Ну, Стелла, будь благоразумной, не шуми в автобусе!» «Но...» «Самое главное...» «Мы едем вместе, правда?» «Да и приедем скоро», сказал Икки и посмотрел в окно. Автобус уже ехал по городу через знакомый лесистый район. Здесь мы со Стеллой бегаем по утрам. До Академии рукой подать. «Ну ладно, но потом ты у меня за все ответишь», отступила Стелла. Через несколько минут, Хагун, с разборками можно и подождать. И тут автобус резко затормозил а а Все с криками полетели вперед. Что произошло? Первой сориентировалась тока, встала и подбежала к водителю. И Кадзути сойдет. «Что там, сойдет, кун?» Парень с необычайным для него бледным лицом смотрел куда-то вдаль. «Неужели ты кого-то сбил?» «Нет, не сбил». И Кадзути поднял дрожащую руку и указал на небо. Подбежавшие ребята посмотрели в ту сторону. «Это не в Академии ли?» В кроваво-красное небо поднимались столбы густого черного дыма. По всей видимости, горела Академия хагон От изумления все утратили дар речи, и лишь один человек не потрудился встать со своего места. Наги Арисуин. Автобус протаранил ворота Тихо. И, пойдя юзом, остановился. хагонцы выпрыгнули наружу через окна и двери и остолбенели от ужаса. «Какой кошмар!» Академия пылала, чадя черным дымом. Дорожки растрескались и были изрыты ямами, как будто после бомбардировки. Повсюду лежали учителя и ученики. Это не пожар. Здесь шел бой. «Икки, смотри!» Закричала Стелла. Парень обернулся. «Ореки, сенсей! Аянцу-дзи-сан!» Похоже, обе были без сознания. Ики подбежал к Аясе и приподнял ее. «Аянцу-дзи-сан! Очнись!» «Черт! Глухо! Стелла! Что у тебя?» «Ноль реакции!» Откликнулась принцесса, проверяя состояние Юри. «Но ран, похоже, нет. Просто обморок». «Это я и сам вижу, но одежда вся изорвана». Похоже на... Их вырубили иллюзорной формой. И тут... «Леди и джентльмены!» По Академии разнесся громкий голос, наполненный легкомысленным весельем. Все тут же задрали головы. На крыше Академии стоял высокий худой парень в костюме клоуна. «Команда Хагуна! Спасибо, что проделали весь этот долгий путь! Я ждал вас!» «Клоун?» Своей экстравагантной внешностью незнакомец выбил из колеи всех, кроме Икки и Токи. Нет, он... Они уже видели этого парня среди учеников фестиваля. «Ты Хирага Рэйсан из Академии Бункёку, да?» — сурово спросила Тока. Клоун растянул ярко-красные губы в радостной улыбке. «Ого! Обо мне слышала самарайкири «Опольщен! Весьма опольщен! а -ха, ха Как вам представление? Поражает, правда?» «Это от твоих рук дело!» «Нет! Нет-нет-нет! Не моих!» Энергично замотал головой Рейсен и спрыгнул вниз с 10 высоты. А вместе с ним еще несколько персонажей. Парень в кимоно и снодати. Длинный, более полутора метров, японский меч. Девушка чью грудь прикрывал только фартук, черный лев, на котором восседали девушка с повязкой на глазу и, судя по характерной униформе, горничная, и еще двое человек. Зловещая семерка. «Не моих, а наших! Мы Академия Акацуки!» — объявил Райсен. Восьмая Академия, до сих пор скрывавшаяся в кромешной тьме, официально объявила о своем существовании. И в пику остальным, известным как Большой Ковш, она называлась Акацуки, то есть Рассветом. Семь академий Японии названы по именам звезд Большого Ковша в созвездии Большой Медведицы, так, как они упомянуты в Трипитаке годов Тайсё. своде древних буддийских священных текстов. Альфа-Дубхи – это Донро. Бета-Мирак – Кемон. Гамма-Фегда – Руказон. Дельта Мегрец, Бункёку, Эпсилон Алиат, Рентей, Дзетта Мицар, Букёку, Эда Алькаид, Хагун. Хагунцы ошеломленно смотрели на врагов. Впрочем, их изумление можно было понять. Напавшие представляли шесть других академий. Кроме того, кое-кого они знали. Например, Ому Курагане, Братта Икки и Сидзуку. Или «Ты...» Тот самый из лагеря Кюмона. а ха, -ха Мы снова встретились! Стелла-сан, Икки-кун, я так рад, что снова повидал тебя!» Широко улыбнулся Амана Синомия, их недавний знакомый. «Так вот, почему он тогда тебе не понравился?» — прошептала принцесса. «Поэтому?» — засомневался ики «Неужели интуиция тогда говорила мне об атаке? И только ли...» а Ладно, потом обмозгую. Кем он? Ракузон? Бункёку? Букёку? Словом, все академии, кроме Хагуна. Как это понимать? Братец, будь так добр, дай внятное объяснение. Обратился он к тому, кого знал лучше всех. Что все это значит? Я никогда не слышал об Акацуке. Закрой рот, бросил Ома. «Не смей обращаться ко мне так фамильярно! Я давным-давно порвал с вами, Курагане!» Он даже не посмотрел на брата с сестрой. Все его внимание было сосредоточено на Стелле. «Он не какая-то мелкая сошка», — ощутила девушка. «У меня от одного его взгляда бегут мурашки». Ученики Акацуки были крайне амбициозными людьми. Нет, пожалуй, демонами. Однако император ураганного меча, Ома Курагане, превосходил их, затмевал своей энергетикой. «Да, он намного сильнее остальных», поняла Стелла, но не отвела взгляд, а наоборот, еще пристальнее уставилась на Ому. Напряжение постепенно росло. Вместо Омы на вопрос Ики ответил Рейсен. «Зачем? Кто такие Акацуки?» Я понимаю твое недоумение, Кураганы-кун, и я удовлетворю твое любопытство. Все очень просто. Несмотря на то, что ученики обладают полным правом участвовать в фестивале, управляющий комитет отклонит заявку Академии, основанной без одобрения Федерации. Чтобы заставить комитет принять заявку, нужно однозначно показать, что без нас турнир, определяющий сильнейшего рыцаря Японии... «Полная бессмыслица». «Понятно. И вы решили показать это тем, что разрушите Хагун и займете место Седьмой Академии, так?» «А ты смекали смекалистая, Райкири!» «Да, именно так!» «Думаешь, весь этот произвол сойдет вам с рук?» Прищурилась Тока. «В управляющем комитете тоже не дураки сидят. Они вас не пропустят», — уверенно заявил Сайзё. В истории Японии уже были подобные прецеденты, и тогда закон не оставался в стороне. Но Рейсен улыбнулся еще шире. «Ха-ха! Не, вряд ли. Мы обязательно будем участвовать в фестивале. Управляющие комитеты федерации не смогут не признать нас. Почему?» – спросите вы. «Сами подумайте». Мы разрушаем одну из старейших академий Японии и, можно сказать, бросаем им вызов. Если они его отклонят, то сбегут с поля боя, а ведь Федерация несет единоличную ответственность за обучение блейзеров. Если вдруг появится сторонняя организация, ученики которой окажутся сильнее, вера людей в Федерацию пошатнется, естественно, Она захочет очистить свое имя и доказать, что ее блейзеры лучше. Иначе полувековая система рухнет, и федерации придется убраться из Японии. Фестиваль искусства меча Семи Звезд – это не просто турнир. С его помощью федерация показывает японцам, что их система образования лучшая. Что благодаря им страна каждый год получает десятки превосходных рыцарей. Только поэтому люди не возражают против того, что за обучение их защитников отвечала иностранная компания. Но что, если на сцене появится другая организация, чьи рыцари окажутся сильнее? Очевидно, вера основательно пошатнется. Именно это и поставил целью один крупный спонсор, ненавистник федерации, который нанял освободителей и основал восьмую академию. «Мне жаль, но вам суждено пасть, а мы пройдем по вам и вознесемся». В тот же миг ученики Акацуки призвали девайсы и заняли боевые стойки. Хагунцы сделали то же самое. «Вы думали, мы покорно склонимся и подставим шеи?» Внезапное нападение злодеев немного сбило их с толку, но не смогло поколебать твердую волю. «Всякий враг, явившийся в дом, должен быть изгнан» но же давайте, подходите! Тогда начнем! Ха-ха!» Напряжение достигло высшей точки, лопнуло, и обе стороны ринулись друг на друга. Ученики разъехались по школам. В лагерь Академии Кюмон вернулись тихие деньки. нанго большое спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу и согласились приехать» сказал управляющий, провожая Тарадзира до машины. «Я и предположить не мог, что наши тренеры не справятся с ним Хе -хе -хе. ничего страшного. Мне тоже хотелось хоть раз встретиться с пареньком лицом к лицу, а тут такой шанс подвернулся. Но паренек хорош». «Правда? Однажды мне довелось лицезреть ваш поединок», «Но вы оба просто стояли и смотрели друг на друга на всем протяжении боя. Я думал, Икки-кун просто боится вас». «Хе-хе, но дилетант только так и подумает». За последнюю неделю Тарадзира и Икки трижды сошлись в схватке. но как в схватке?» «Ни один не пересекал стартовую черту до тех пор, пока не истекали отведенные 20 минут». Нет ничего удивительного в том, что управляющий обвинил Икки в трусости. Но бог войны одной фразой разбил его представление. Трижды бездарный рыцарь пытался подступиться к противнику взглядом, покачиванием клинка или едва заметными перемещениями. Он прекрасно понимал, что в ближнем бою мастер меча одним ударом рассечет его пополам. Поэтому все свои силы тратил на невербальные атаки колол барьер, стараясь найти малейшую брешь. Однако против него стоял сам Тарадзира Нанга, член сильнейшей рыцарской лиги мира и единственный японец, одержавший победу в знаменитом китайском турнире бога войны. В итоге Икки не сделал ни единого шага из-за стартовой линии. И все равно Тарадзира высоко оценил его, потому что... «У меня и в мыслях не было, что я сам не могу сдвинуться с места». За все шестьдесят минут бездарный рыцарь ни разу не раскрылся перед богом войны. Как бы Нанга ни финтил, как бы ни посылал волны силы, Икки не дрогнул. «Скорее, я сам подставился под удар». Со стороны казалось, что оба просто стоят на месте – На самом деле, Тарадзира пережил один из самых напряженных часов в своей долгой жизни. «Если бы мы прибегли к способностям, все могло закончиться иначе». Он довольно улыбнулся. «Чисто во владении мечом он, думаю, превзошел Рему, а в будущем он так заблистает. Да!» «Раз вы так говорите, то он действительно выдающийся». «Хе-хе, безусловно, я не собираюсь уступать ему, м?» Тарадзира внезапно остановился. «Сенсей, что случилось?» – спросил управляющий. Тот указал на небольшую постройку рядом с дорожкой и спросил. «Это что?» «Склад. Насколько помню, там хранится оборудование для спортивных площадок, и звездка, и всякое такое». «И все?» «Полагаю, да». Тарадзира поскреб бороду и склонил голову на бок. «Тогда это странно». «Что именно?» «Там внутри человек». «А? Что? Не может быть!» Изумленно воскликнул управляющий. Но Нанга уже спешил к складу, опираясь на трость. Неуловимым движением, обнажив девайс в виде меча-трости, он рассек замок и распахнул дверь. «Так я и думал». М -м. Внутри лежала девушка, связанная по руками ногам. Подошедший управляющий выпучил глаза. «Ты же из клуба журналистики Академии Хагун!» «Да, это была Кагами Кусакабе». «У -у -у. «Тише, тише, не дергайся, сейчас я развяжу тебя!» Сказал Тарадзира и одним движением разрубил веревки. Кагами вытащила изо рта кляп и глубоко задышала. «Ха! Ха!» -х! «Спасибо! Как ты здесь очутилась?» Не каждый день в лагере связывали и запирали девушек. Естественно, встревоженный управляющий хотел разобраться, что произошло. «Уф, я потом все объясню!» — замотала головой Кагами. «Сейчас мне нужно срочно позвонить!» Она достала из кармана на ладонник, чтобы позвонить друзьям и рассказать о том, что обнаружила, перерывая документы. Однако не берут. Ни Икки, ни Стелла, ни Сидзуку не отвечали, сколько бы она ни пыталась. Нет. Только не это. Кагами представила, как ее друзья бездыханными лежат у ног Наги. Манипуляция тенями была одной из самых ужасных способностей. Если Алиса Тян на стороне врага, может быть, он уже расправился со всеми. «Черт!» «Быстрее! Нельзя медлить ни секунды! Они должны узнать правду о об Алиситян!» Волнение достигло предела. Пришло время для крайних мер. Поводив пальцем по экрану, девушка перевела на ладонник в режим принудительного звонка. Этот режим использовался только во время чрезвычайных ситуаций. Он позволял насильно подключиться к на ладоннику той же школы и вести разговор по громкой связи. Кагами набрала номер «Икки», И закричала, «Сэмпай! Алиса Тян, шпион другой школы! Будь осторожнее!» Вопль Кагами разлетелся по всей академии, но она опоздала. Ученики двух академий уже бежали друг на друга. Наги тоже начал действовать. Глядя в спины товарищей, он призвал несколько темных отшельников и сложил их веером в руке. «Я здесь ради этого самого момента!» Манипуляция тенями принадлежала к классу способностей, искажающих бытие. Пронзая темным отшельником тень врага, Наги применял благородное искусство – теневые путы – и надежно обездвиживал его. Физическая сила не играла никакой роли. Даже максимально усилившаяся Стелла не смогла бы вырваться. Идеальная способность для внезапных атак – Арисуин поступил в академию и втерся в доверие к лучшим ученикам, чтобы в нужный момент они повернулись к нему спинами. Всего один точный удар, и победа будет в кармане. В этом и состоял план Акацуки, чтобы исключить любую, даже самую малую вероятность провала операции «Канун». И черный убийца блистательно выполнил свою задачу. Все хагунцы отвернулись от него И бежали на врагов. Никто не сомневался в его верности. Фатальная ошибка. Кагами опоздала с предупреждением. Ловушка уже захлопнулась. Теневые путы. Не ведая ни жалости, ни сострадания. Наги метнул кинжалы, которые со свистом рассекли воздух. И пригвоздили тени к земле. Ученики Акацуки застыли. Десятью минутами ранее. Увидев дым, все заволновались и чуть было не ударились в панику. Но... «Академия Акацуки!» Холодно проговорил Наги, обездвижив бывших товарищей. «Так называют себя те, кто напал на хагон «А? Алиса? Как это понимать?» Икки и остальные растерянно смотрели на него. Обведя всех взглядом, Арисуин сказал... «Сейчас я расскажу вам все от начала и до конца. Прошу, не перебивайте». Он сделал паузу. «На самом деле я убийца из числа освободителей. Нас наняла одна организация, чтобы саботировать фестиваль. Для чего в каждую из семи академий проникли элитные убийцы». В общем, мы спланировали нападение на хагун, и вы идете прямо им в руки. Моя же роль заключается в том, чтобы вернуться с вами, напасть со спины и обездвижить. Тогда наш план увенчается успехом. Вот для чего я поступил в эту школу и сдружился с вами. То есть ты все это время обманывал нас? «Если это шутка, то очень не смешная. Завязывай!» Икки со Стеллой до последнего не хотели верить ему. Наги покачал головой. «Увы, я не шучу. Это чистая правда». Друзья грустно опустили головы. «Но тогда мне кое-что непонятно», — подала голос Сидзуко. Среди присутствующих она теснее всех общалась с Арисуином. «Зачем ты раскрыл карты? Не боишься, что мы испортим вам всю игру?» «Правильный вопрос. Предатель сознался, что должен был напасть на них со спины, но сделал это слишком рано. Что-то тут нечисто». Наги повернулся к ней и искренне, четко и ясно ответил. «Не боюсь. Я и сам хочу испортить игру. Я сделал свой выбор. У Акацуки ничего не получится». «Почему? Ты же именно ради этого поступил в академию и сблизился с Сидзуку. Разве нет?» – удивился Икки. «Да, так оно и задумывалось», – неловко улыбнулся Наги. «Но я настолько сильно привязался к ней, что не смог пойти на предательство». «Семья с извращенными понятиями. Дурная кровь. Атмосфера не уразицы, думал он, глядя на Сидзуку. Они ранят ее, лишают света, но она не против. Несмотря ни на что, она продолжает всем сердцем любить брата. Пусть даже он не отвечает должной взаимностью, не то что я. Я не выдержал абсурда этого мира и бросил тех, кого любил. А Сидзуку сияет, как яркая звездочка в ночном небе. Последние несколько дней Наги провел в глубоких размышлениях. Он снова и снова вызывал в памяти слова Валенштейна. «Сильный все забирает, слабый все теряет. Если наш мир — это ад, а его слова — единственная истина, я не хочу ничего забирать у Сидзуку, одной из самых благородных девушек на моей памяти, ведь я тогда ничем не буду отличаться от тех бандитов». «Почему? Зачем я сдал Исидзуку?» своих и себя. Просто я не могу перечеркнуть желание Сидзуку и отобрать мечту у дорогого ей человека. Я не хочу больше никому вредить. Я хочу скооперироваться с вами, чтобы сохранить турнир, на который мы все мечтаем попасть. Наш фестиваль искусства меча Семи Звезд. Скооперироваться? Да. А Кацуки «Это сборище темной элиты. Они слишком сильны, чтобы сражаться с ними честно. Лучше всего напасть неожиданно». Акацуки рассудили правильно. Никто не ждет предательства от товарища. Но они не учли одного. Схема работает и в обратном направлении. Наги До самого последнего момента старался не возбуждать подозрений у обеих сторон, чтобы со стопроцентной вероятностью напасть неожиданно. «Если Хагун разгромит Акацуки в их же игре, все расчеты полетят к чертям. Они убегут, даже не появившись на фестивале. Так мы сохраним фестиваль, поэтому прошу, помогите мне помешать Акацуки». Закончил он и согнулся в низком поклоне. Я стараюсь ради Сидзуку и всех тех, кого она любит. Конечно, одно доброе дело не восстановит наши прежние отношения. Я убийца, и я все это время обманывал их. Думаю, Сидзуку больше не назовет меня сестрой, как и те детишки. Пускай, я не против. Пусть она отвернется от меня, больше никогда не заговорит, не посмотрит. Но я сберегу ее мечты» по крайней мере, эти помыслы были чистыми, без примеси лжи. Однако... Нет, я тебе не верю! Освободители — это террористы, убийцы! Вот именно, назвался убийцей, пленил нас, а теперь просишь о доверии. Знаешь, что-то не хочется! К сожалению, люди не умеют читать мысли и очень плохо понимают тех, кого практически не знают. Естественно, сестры Хагуры возненавидели Девианта, чье поведение далеко выходило за рамки общепринятых норм. Мало того, он до сих пор жил рядом и общался с ними. Осознание этого порождало негативные эмоции – страх, ужас, неприязнь. Прежние беспечные разговоры с, как оказалось, серийным убийцей сейчас вызывали крайнее отвращение. Конечно, Наги лишал жизни только таких же преступников, но лишал же. Безусловно, Кико-сэмпай, Ботан-сэмпай, вы обе правы. Нельзя верить убийце и предателю. Обещаю, когда все закончится, я исчезну из вашей жизни. Если в грядущем бою меня ранят, не сомневайтесь и бросайте меня. Но прошу, поверьте мне в последний раз, не разгибаясь проговорил он. «Их недоверие целиком и полностью обоснованно Душу человека никто не в силах прочесть. Мне остается только кланяться, говорить правду и умолять». «А скажи-ка мне вот что», внезапно произнесла Тока. «Кто вас спонсирует?» но ну, кто нанял освободителей, чтобы изжить фестиваль?» «Сейчас я не могу ответить. Почему?» потому что своими силами мы его не одолеем. Не хочу попусту волновать вас, поэтому не скажу. Эй, секретничать вздумал? Все-таки мы не можем ему доверять, он слишком подозрительный. Хватит! Резко оборвала сестер Хагуре Тока и снова обратилась к Наге. А если мы откажемся поверить тебе? Тогда... «Я разверну автобус и увезу вас как можно дальше», — тотчас ответил парень. «Это была крайняя мера. Впрочем, мы все равно от них не убежим. Я хочу по максимуму использовать фактор внезапности». Ясно. Я поняла. Тока не зря занимала пост председателя студсовета. Она быстро выцепила нужную нить из всеобщего сумбура и направила разговор в правильное русло. «Кураганы-кун, а ты что думаешь?» Спросила она. «Бежать или принять бой? Поверить или отвернуться? В любом случае, мы бежим на перегонки со временем. Нам нужно действовать незамедлительно. И твое слово, слово нашего капитана, сыграет решающую роль». Икки задумался. «Маловато информации. Я не могу стопроцентно довериться Алисе. Но с другой стороны... Как правильно заметила Сидзуко, колебания сыграют на руку врагу. Он взглянул на сестру и сказал, «Думаю, мы можем ему довериться». План Наги сработал точно, как часы. Его кинжалы обездвижили учеников Акацуки, и хагонцы не преминули воспользоваться моментом. «Я!» Все закончилось в мгновение ока. Рейсен с товарищами не только что уклониться, отступить не смогли. «Победа за нами! Отлично!» – возликовал Наги. Он защитил названную сестренку и сохранил фестиваль неприкосновенным. «Уф! Удалось! А я все ждала удара в спину!» – радовались все. Почувствовали, что попали по настоящему телу, не по иллюзии, и позволили себе выдохнуть. И только Икки напряженно смотрел на Ому, павшего его жертвой. «Это невозможно! Да вот он! Лежит передо мной! Но почему мне так холодно? Аж тошнит!» Как ни посмотри, Ома был настоящим. Лицо, голос, поведение, манера держать себя. Сам дух принадлежали именно ему. Да и Интецу явственно рассек что-то твердое. Он настоящий и именно потому это кажется нереальным мой брат император ураганного клинка ома ураганы никогда не будет лежать у моих ног и тут икки вспомнил что случилось несколько дней назад в ямагате а нет стойте не делайте этого один паренек оказался быстрее него и первым повис на преступники Он сказал, что воспользовался своей способностью, и это логично. Он субтильный, в физическом плане я намного сильнее него. Значит, он начал действовать раньше мужчины. На ум сразу приходят две способности. Одна из них – рентгеноскопия. Тут все просто – увидел нож под одеждой и прыгнул. Вот только есть одно «но». Кагами сказала, что его избрали представителем, благодаря редкой способности вмешиваться в причинно-следственные законы. А рентгеноскопия, кажется, не настолько редкая и относится к совершенно другому классу. Остается вторая. Предвиденье. Икки осенило. Он содрогнулся и, что было мочи, завопил. «Алиса, берегись! Это ловушка!» Но было слишком поздно. А, -а, а В спине Наги уже торчали рукояти десяти серебряных мечей. а, -а, -а! алиса Арисуин медленно рухнул на землю. Все остолбенели. «Печалька! Додумался бы чуть быстрее и, может, успел бы?» Раздался при исполненной легкости голос. «Но, Икки-кун, ты еще проницательнее, чем я предполагал!» «Данных было так мало, но ты все равно понял, что у меня за сила!» Позади Наги стоял Амана Синомия с блестящими мечами в руках. Амана использовал девайс в иллюзорной форме, поэтому Наги просто потерял сознание. Сидзуку опомнилась быстрее всех. «Алиса!» — воскликнула она и бросилась была к нему, но Икки успел остановить ее. «Сидзуку, осторожно, впереди!» Пустое пространство подернулось рябью и слабо искривилось. «Это же...» Девушка успела прикрыть голову руками, прежде чем что-то невидимое отшвырнуло ее прочь. «А? Это воскликнул кто-то один или все сразу?» Впрочем, зрелище действительно было впечатляющим. Из-за прозрачной стены вышли целые и невредимые ученики Акацуки. «Чего? В смысле? Двойники?» «Да нет! Вот же вы!» Рен-Рен и Сайдзё опустили взгляд на землю и обомлели. У них под ногами лежали разрисованные куклы. «Что это?» – изумилась Тамару. «Обман зрения! Мои произведения искусства реалистичнее оригинала!» – негромко ответила ей девушка, чью большую грудь прикрывал только фартук художника. Сара Бладлили, также известная как «Окровавленная да Винчи» она тоже была одной из освободителей. «Позвольте объяснить», — подал голос Рейсен, — «до сих пор вы принимали за нас этих деревянных марионеток. Она разукрасила их своим благородным искусством, а я управлял ими с помощью черной вдовы. Настоящие мы стояли за стеной искаженного света, которую создал, подчинив ветер Омакун, и ждали, пока вы приведете в действие свой план». «Вы знали о предательстве Алисы с самого начала?» «Ну да. Так-то среди нас есть отличный пророк». «Безусловно, предателю мы ничего не говорили», — весело ответил Пьеро. «В итоге все прошло именно так, как предрек аман э -сан. А ведь Валенштейн-сэнсэй милостиво дал ему последний шанс. Жаль, жаль. Представляю, как он расстроится». Он прервался и поднял Наги. «Ладно, ребята, остальное за вами. Помните, спонсор приказал максимально тут все разрушить, камня на камне не оставить. Вот и действуйте! А я пока отнесу предателя сенсею». Райсен ловко, как леопард, отпрыгнул назад и побежал прочь. Естественно, Икки не собирался отпускать его. «Стоять!» — закричал он и бросился в догонку «Успею! Сейчас схвачу!» но путь ему преградил Ома. братец а поди он взмахнул полутораметровым на дате рюдзуме сереребрый клинок со свистом описал горизонтальную дугу бьет наверняка икки тотчас затормозил и поднял интесу в защитной стойке чтобы не налететь на смертоносное лезвие похоже придется оставить погоню но «Ха!» На пути Радзуме возник огненный золотистый меч. «Стелла!» Защитив своего парня, принцесса прокричала в ответ. «Икки! Сидзуку пошла за Алисой!» Парень обернулся и не увидел сестры там, куда она упала. Она встала и на полной скорости преследовала Пьеро. «Они дали ей уйти! Уверена, там ловушка! Нельзя отпускать ее одну! Давай за ней, быстрее!» скороговоркой выпалила стелла всем телом навалившись на леватейн икки заколебался оставить их они слишком лето рискованно хотя тут тут совет в полном составе и хагура сэмпай справится а вот Сидзука одна и помощь ей явно не помешает ладно дерзайте ага иди мы и без алисы их раскатаем заверила стелла кивнув икки побежал за сестрой Принцесса проводила его мимолетным взглядом и снова посмотрела на противника, так похожего на ее парня. И он смотрит на меня точно так же, как та кукла. «Я все время ощущала на себе твой взгляд. Сразиться, значит, хочешь!» Сара сказала, что ее картины реалистичнее подлинников, то есть она наделила псевдо чувствами настоящего. «В таком случае я принимаю твой вызов, императору ураганного меча!» «У меня нет причин отказываться. У нас у обоих оранг. Поединка так или иначе не избежать». Напрягшись, Стелла отбросила Ому метров на тридцать, вскинула Леватейн и влила в него всю свою душу, чтобы использовать смертоносное благородное искусство корсаретио Саламандра». Не знаю, насколько он крут, но точно посильнее обычного рыцаря. Я не буду сдерживаться. Не одолею одним ударом, так хоть испытаю его на прочность. Принцесса пылала все сжигающим огнем. Однако Ома только хмыкнул. Пфф, и это все? Скукота!» Кровожадно улыбнувшись, он перехватил Рюдзуме обеими руками и до предела наполнил его энергией. «Удивительно!» Но его стойка для сильнейшего благородного искусства практически не отличалась от стойки Стеллы. Манипуляция воздухом. Его способность относилась к классу воздействующих на окружение. Ома превратил клинок на дате в смерч, который принялся засасывать внутрь все вокруг себя. Воздух, камни, языки пламени. В конце концов, Рюдзуме превратился в ураганный меч, сотканный из сверхплотной материи. «Косунаги!» – скашивающий траву. Меч Косунагино Цуруги является одним из символов власти японских императоров. Огненный клинок против ураганного. Каждый минимум 50 метров в длину. Оба дуэлянта свободно доставали друг до друга. Они атаковали одновременно. Две стихии схлестнулись и вгрызлись друг в друга, разбрызгивая искры и выстреливая разрушительными всполохами энергии. «Кия!» — завизжали Кикё и Ботан. Хагун и Акацуки так и не сошлись в бою. Прикрывшись магическими щитами, они едва сдерживали давление раскаленного ветра, чтобы не улететь далеко-далеко отсюда». Обычные рыцари не могли даже смотреть на схватку двух гигантов, но вскоре баланс сил изменился. Клинок багровой принцессы начал пригибаться к земле. «Не может быть!» Стелла всегда гордилась своей мощью, однако сейчас уступала невиданному доселе давлению. Асфальт под ногами трескался и проваливался. «Я проигрываю в силовом столкновении?» – изумилась девушка – До сих пор никому не удавалось принять ее сильнейший удар и отразить его. План прощупать почву Корсоритио саламандрой рухнул, как карточный домик. У Стеллы не было опыта в подобных ситуациях. Она не знала, что делать. Постепенно красивый крест двух клинков искривлялся и терял форму. Спиральный ураган оттеснял и подтачивал пламя. Наконец, Кусанаги рассек Карсаритио Саламандру и беспрепятственно устремился к голове Стеллы. Черт! Принцесса еще не отошла от многотонного давления и не успевала отпрыгнуть в сторону, а остальные по-прежнему сопротивлялись вихрю. Победитель был определен. Но вмешалась Тока. Стелла-сан! За мгновение до удара Тока ускорилась с помощью Сипудзинрай и едва успела спасти подругу. Косанаги опустился на землю и смел все, что встало у него на пути. Стелла подняла голову и увидела масштабы разрушений. Ураганный меч не пощадил ничего. Ни школу, ни тренировочную арену, ни дорожки, ни обычные камни. Он оставил после себя глубокую борозду в земле, похожую на след от когтя исполинского дракона. Если бы на его пути оказался человек от него и мокрого места не осталось бы. — Ёлки! Если бы не Токасан, я бы... — Спасибо, Токасан! Ты спас... C -ض -ض Стелла внезапно прервалась. Райкири коснулась ее головы и послала разряд молнии прямо в продолговатый мозг. — Почему? — Прости, Стелла-сан, но сейчас ты не справишься с омой ведь ты со мной вышла в ничью. — а ага", начала Стелла но потеряла сознание. Тока дернула вниз рубильник в ее голове. «Кикё, сан! Ботан, сан! А? А?» Повернувшись к сестрам, Тока перекинула им Стеллу. Несмотря на неожиданность, хагуры ловко поймали ее. Они прошли через горнило отборочных матчей и не такое повидали. «Берите ее и бегите, как можно дальше! Вы, наши представители на фестивале, вам нельзя проигрывать!» властно, — приказала Райкири. Даже в критической ситуации она сохраняла завидное хладнокровие. Стелла-сан, конечно, выбрала наиболее оптимальный метод, решив просто разбить Акацуки на нашем поле, но не выгорела. Неожиданная атака провалилась, и все перевернулось с ног на голову. По силе мы уступаем врагу, и нет никакого плана. Если Стелла-сан, Кикё-сан и Ботан-сан окажутся при смерти, а Кацуки займет место Хагуна. Значит, нужно защитить нашу команду. Тока пережила множество реальных боев и смогла найти единственный выход. Ага! Сестры Хагура, естественно, не поняли ход ее мыслей, но послушались. Кикё, как более развитая физически, взвалила Стеллу на спину и вместе с ботон понеслась прочь. Но... «Думайте, мы вас отпустим!» Негромко поинтересовался Ома. В тот же миг приручительница Ринна Кадзамацури и несворачивающая Юи Татара бросились им на перерез. «Сеть Маха! Секира Крещенда!» Однако эйфория бегуна и разрушитель не дали им пройти. «Думайте, мы вас отпустим!» Ответила Оми его же словами тока и вскинула на руками. Члены студсовета, как по команде, подняли девайсы. «Стратегия Сутагамария? Собираетесь пожертвовать собой, чтобы дать представителям уйти? Не обольчайтесь. Вы всего лишь выиграете им немного времени», — проговорил Ома. Ученики Акацуки одновременно сделали шаг вперед и, казалось, начали источать темную ауру. «Второй раунд. На этот раз настоящий». Смертельная схватка. Канатян шепнула Тока и взглядом сказала ей бежать. На фестивале только Каната Татакабура представляла студсовет академии. Я не убегу. Я буду с тобой до самого конца, отрезала Каната, даже не посмотрев на нее. Как знаешь, уговаривать тебя бессмысленно. Ты с самого детства была упрямой. Своими действиями они оскорбили нас. «Студсовет Академии хагон Своими действиями они оскорбили нас! Студсовет Академии Хагун! Отплатим им вдвойне!» Короткой фразой воодушевила тока товарищей. «Да!» И они дружно бросились на врагов. «Ха! Ха!» Сидзуку сбежала с безлюдного холма, на котором стояла Академия. Добралась до шумного делового района и, почувствовав боль в боку, остановилась. «Слабовато я!» Ругая себя за нетренированность, она оценила расстояние до Рейсена. Того уже не было видно. Наверное, сел в машину и уехал. Но я не потеряла их. Еще в Хагуне Сидзуку прицепила к Наге и невидимую магическую нить, которая проходила сквозь все препятствия и вела к цели. «Надо только потянуть за нить, и я найду Алису, но не пешком». «Простите!» окликнула она байкера, который стоял на светофоре. «Я — рыцарь-ученик из Академии хагон Прошу, позвольте мне воспользоваться вашим мотоциклом. Чрезвычайная ситуация!» «Чё? Отстань, мелкая! Почему я?» — начал было тот и сразу же заткнулся. «Это чрезвычайная ситуация!» — повторила Сидзуку, приставив к его шее Йосигуры. «Прошу вас!» «Понял. Бери». Мужчина мгновенно выдавил улыбку, слез с мотоцикла и бросился на утек. «У меня не было выбора», оправдывала себя девушка. «Попрошу потом директрису, чтобы помогла вернуть». Она забралась в седло и поняла, что серьезно просчиталась. Ноги не достают. «Вот засада!» «Во что играешь, Сидзуко?» «Они сама!» Обернувшись, вскинула брови она. «Икки», даже не запыхался, преследуя ее. «Расстояние до Алисы выросло. Думаю, его увезли на машине», — объяснила Сидзуку. «Я достала мотоцикл, но он дефективный. Эх, даже отечественное производство вырождается». «Уверен, тут не производитель виноват», усмехнулся парень, но тут же посерьезнел. «Сидзуку, братец Ома не стал нас преследовать, хоть и знал, что мы хотим вернуть Алису». «Он не увидел в этом необходимости, потому что впереди ждет враг, с которым мы не справимся. Ты же понимаешь это, правда?» «Да, конечно!» «Алиса обманывал нас. Возможно, он снова заведет нас в ловушку. Надеюсь, ты и это понимаешь?» «Да, конечно!» «Если даже допустить, что Алиса на самом деле порвался к Ацуке, он сказал, чтобы мы его бросили». Он не хотел подвергать тебя опасности. Понимаешь? Да, конечно, в третий раз ответила она и догадалась. Он хочет удержать меня. Прости, они сама, но на этот раз я не могу тебя послушаться, ведь они сама. А что-нибудь важное ты хочешь сказать? Три предыдущих вопроса были настолько незначительными, что не стоили рассмотрения. Сидзуко посмотрела в глаза брату, который хотел остановить ее. «Алиса, моя дорогая подруга и первый человек, кроме тебя, которого я полюбила», — сказала Сидзуку, глядя в глаза Икки. «И она в опасности, сейчас это самое главное, поэтому я спасу ее, невзирая на ее слова и любые опасности, которые нас ждут впереди». «Я ни за что не отступлюсь», как бы я ни рисковала я спасу ее свою подругу свою единственную сестру икки едва заметно улыбнулся отлично сказано а удивилась седзуку не ожидав такой реакции они сама ты же хотел остановить меня разве нет но если бы я услышал какую нибудь глупость то силой унес бы тебя назад но раз ты так решила мне незачем останавливать тебя», — ответил он, пересадил сестру назад, сел за руль и обернулся. «Я помогу исполнить твое желание. Обещаю». «Они сама». Сидзуко чуть не задохнулась от переполнивших ее чувств. Прижавшись лобом к спине брата, она подумала. «Пусть моя любовь останется безответной, но как здорово, что я полюбила тебя». «Спасибо», Сп — Дрогнувшим голосом проговорила она. «Не благодари. Я же твой брат. но ну, вперед! Веди! Есть!» Икки нажал на акселератор, и они поехали туда, где томился в плену Наги. В Академию Акацуки. Глава четвертая. Досрочно решающая битва. Над Академией Хагун поднимался черный дым. Члены студсовета, не щадя сил, сражались с врагами, но заметно сдавали позиции. Все ученики Академии Акацуки, кроме гостя Омы Курагане, также известного как император ураганного меча, были широко известны в узких кругах общества, благодаря своим непревзойденным навыкам. Дети, пережившие такой ад, который обычным людям даже не снился, избранные из избранных лучшие в своих академиях. Каждый из них был достоин занять место в восьмерке сильнейших блейзеров Японии. Ясное дело, Тока и ее товарищи оказались в незавидном положении. Застонала эйфория бегуна Рен-Рен-Тамару. Благородное искусство, сеть Маха, позволяло ей постоянно ускоряться, игнорируя законы физики. Сколько бы Рен-Рен не атаковали, она всегда могла убежать от любого противника. Любого, кроме... «Сдавайся, человечишка Ты слишком слаба!» Несмотря на сеть маха, на пятки ей наступал огромный черный лев. Причем не совсем обычный. Позади него оставался энергетический хвост. Зверь полагался не только на силу мышц, но и на магию. «Мой слуга...» «Магический сфинкс не так прост, как кажется. Я сковала его душу черномагическим клеймом, начертанным моей кровью. Оно пробудило спящую внутри зверя тьму и наполнило ею его существо. Теперь человеку с ним не сравнится напыщенно воскликнула девушка, оседлавшая льва. Она носила милое платье и скрывала один глаз за повязкой. Рина Кадзамацури. Она же приручительница. «Моя леди хочет сказать, ошейник подчинения превращает любое живое существо в мой девайс. Львы и так сильнее людей, а под магическим допингом вообще не имеют себе равных!» Перевела на человеческий язык ее горничная Шарлотта, которая сидела позади Рины. «Не беги от своей смерти! Прими же ее, человечешка!» «Моя леди хочет сказать, у меня уже все болит от тряски, хватит бегать!» «А вы те еще остряки!» Откликнулась Рен-Рен и подумала. «Елки, из-за ее комментариев у нас не бой, а какая-то клоунада. И да, останавливаться я не собираюсь. Этот лев прет как грузовик. Он просто задавит меня. Но на таких скоростях моя любимая тактика «бей и беги» не сработает. Значит, «ага!» Рен-Рен обратила внимание на фонарный столб, стоявший прямо по курсу. Лев так же быстро, как и я. Вот и хорошо. Самое то для контратаки. Она вспомнила, как ики обратил скорость против нее самой и решила последовать его примеру. Пробегая мимо столба, девушка резко выбросила руку в сторону, схватилась за него и, не останавливаясь, развернулась в обратном направлении. Черный лев мычался прямо на нее он буквально умолял чтобы рэн-ренэн врезала ему прямо в беззащитный лоб Ну все теперь ты не увернешься и защитную стойку принять не сможешь не человек же победа за мной черный дрост она вложила все силы в смертоносный удар однако ахах -ха, ха о! «Невежественное создание! Да ты не видишь дальше собственного носа!» Звонко расхохоталась приручительница. «Разве ты не услышала моих величественных речей? Черномагическое клеймо — это не просто хлыст, что заставляет магических зверей повиноваться мне. Узри же силу тьмы, коя дремлет в самых глубинах души моего сфинкса!» Глаза льва вспыхнули красным светом. «Подениц!» «Королевское величие!» «Грэээээ!» Раскатистый рык разнесся по всей округе. Рен-Рен вздрогнула на мгновение, ее мысли смешались. А затем... «А! Что со мной? Почему я не могу шевельнуться?» Она как бежала, вытянув вперед кулак, так и застыла. И... «Ага!» Не дав Рен-Рен прийти в себя... Лев на полной скорости врезался в нее и отшвырнул, словно резиновый мячик. Легкая девушка пролетела несколько метров, врезалась в бетонный забор и, потеряв сознание, упала на землю. Я же говорила, что мое черномагическое клеймо пробуждает силу тьмы. Это королевское величие, тьма, что таилась в Фенри, в сфинксе. Мощь, которой обладает только король зверей. Дрожь, которую он нагоняет на врагов одним своим взглядом. «Моя торжествующая леди хочет сказать, раз он стал моим девайсом, то я могу использовать не только магию, но и благородные искусства. Здорово, правда тама русан Только бросила взгляд в сторону и, убедившись, что Рен-Рен выбыла, прикусила губу. «Дела?» вообще обстояли не самым лучшим образом. Сайдзё-кун, Ута-кун и даже канатян Бой длился от силы 10 минут, а в строю из членов студсовета осталась только Райкири. «Может, сдашься уже?» – сокрушенно предложил Ома. Только раздраженно дернула ногой. Пока она не получила ни одной раны, но не потому, что сражалась с Кураганой на равных. После того, как Стелла и сестры Хагора убежали, Тока оценила силы оставшихся союзников и пришла к единственному выводу. Бросить вызов Оме может только она. Каково же было ее удивление, когда парень отозвал свой девайс. Рюдзуме и остался беззащитен. Более того, «Я не люблю сражаться с девушками, которые слабее меня. Но если ты так хочешь...» «Одного удара будет достаточно. Давай, порежь меня, и тогда я удовлетворю твое желание». Он скрестил руки, закрыл глаза и выпрямился. «Мне нет дела до рыцаря твоего уровня», — говорил он всем своим видом. Тока разозлилась. Она соврала бы самой себе, если бы сказала, что осталась спокойной. «Но это мой шанс!» Конечно, Ома-сан легко, можно сказать, играючи расправился со Стеллой-сан. Он действительно силен. Однако открываться перед вражеским клинком глупо. Проучу его за высокомерие и невнимательность. Оскорбленная девушка без колебаний обрушила на Ому Райкири. Она рассчитала идеально все. Прилагаемую силу, место попадания, угол, скорость. Но ошиблась. Ома смотрел на нее свысока потому, что был уверен в своем превосходстве. Райкири даже не оцарапала его. Прошло 10 минут, однако Токи удалось разрезать лишь одежду. «У меня уже все руки онемели! Я как будто пытаюсь разрубить гору! На каком же уровне у него защита?» Такое случается, когда один блейзер на голову превосходит другого по запасам магической энергии. Как, например, во время той памятной дуэли между Ики и Стеллой. «Неужели он настолько сильнее меня?» «Нет, не может этого быть! Почему тогда?» Казалось, Ома читал мысли Токи. «Все дело, что мы с тобой учились по-разному», сказал он. «Тебе вообще не стоило бросать мне вызов, пойми уже!» «Ха! Ты меня еще не видел!» «Дело плохо. Я осталась одна. В таком случае все или ничего». Я должна оставить на нем хотя бы царапину, пока он бездействует. Тока отступила на несколько шагов и подняла на руками параллельно земле, направив острие точно на Ому. Вокруг девушки заискрились разряды молний, порожденные мощным электромагнитным полем. Она готовилась использовать Сипудзинрай и Такэмикадзути, бог грома и мечей, в японской мифологии. Тока ринулась сквозь туннель молний и, ускорившись по принципу снаряда в рельсотроне, снаряд в рельсотроне Рейланги движется между металлическими направляющими и разгоняется под действием мощного электромагнитного поля. Приготовилась к колющему выпаду, возможно, последнему в этом бою. Это была опасная, недоработанная, оставлявшая ее уязвимой техника. в обычной схватке Девушка несколько раз бы подумала, прежде чем воспользоваться ею. Но сейчас у нее не оставалось выбора. Райкири уже доказала свою неэффективность. Сверкнул клинок. Брызнули красные капли. Правая рука Токи повисла безвольной плетью. С ее пальцев срывалась и падала на землю кровь. Остриена руками оставила на теле Омы едва заметную царапину. А сам парень даже не покачнулся. «Да кто ты такой?» – дрожащим голосом спросила девушка, а затем охнула и округлила глаза. Ее внимание привлекла обнаженная грудь Омы Кураганы, грудь, испещренная сетью страшных шрамов, оставленных резанными, колотыми, рваными, огнестрельными ранами, содранной кожей и много чем еще. В настоящее время, благодаря развитию технологии капсул, практически все раны зарастали, не оставляя следов на теле. Сколько застарелых шрамов! В наши дни такого не увидеть. Он – самая настоящая аномалия. Мне очень страшно, призналась самой себе только и спросила. «Что же, что же ты делал после того, как исчез в детстве?» Ома. «Пропадал где-то целых пять лет. Сколько же боев он пережил?» «Я не люблю рассказывать о себе», — покачал головой Ома. «Мне вообще не о чем говорить. Я отказался от всего. От родителей, от брата, сестры, славы. У меня остались только эти меч и клятва, которую я ему дал». Он материализовал Рюдзуме. «Как бы там ни было, ты ранила меня» а потом я исполню свое обещание». Из клинка Рюдзуме вырвался все сметающий вихрь, подобно тому, что развеял Корсаритюа Саламандру Стеллы. «Кусанаги!» Ома взмахнул ураганным мечом. «Тока до сих пор не отошла от Тока Микадзути. «Тока до сих пор не отошла от Тока Микадзути. По ней то и дело пробегали небольшие разряды тока, а мышцы конвульсивно подергивались, отказываясь повиноваться. Не шевельнуться. Это конец. Простите меня, ребята. Окутанный потоками ветра драконий коготь, не ведая жалости, вонзился в току и лишил ее сознания. Ученики Акацуки раскидали стуцовет хагуна, как слепых котят. Амана Синомия поднял взгляд к темно-синему вечернему небу и шумно выдохнул. «Фуф, а я думал, мы справимся быстрее!» Татара подошла к нему, волоча бензопилу по земле, и насмешливо ответила. «Хе-хе, я-то управилась быстро! Это вы копошились, болваны!» «Ха-ха, следи за язычком, неотступная! Без нас звезд, ты никто!» «Моя леди хочет сказать, не льсти себе! Тебе просто повезло с врагом!» «Чё? Хочешь проверить мое везение на себе?» Ухмыльнулась татара. «Почему бы и нет?» Широко улыбнулась Рина и коснулась повязки на правом глазе. «Узри же силу сумеречного ока! Смотри, не пожалей потом! Да развеется печать!» «Он такой же красный, как и левый!» «Моя леди...» «Вы забыли про контактные линзы?» «О-хо-хо! Просто у меня закончилась мана! Считай, тебе повезло!» «А вы все, наиграться не можете!» Не сдержавшись, вздохнула мана. «Ясно. Когда хираги нет, главный в этой компашке я. Ну, хорошо», — смирился он и продолжил. «Не отвлекайтесь! Мы еще не закончили! Надо догнать сталу и икикуна. Предлагаю разделиться. Ома покачал головой. Не стоит. Э, почему, Ома-сан? Мой брат и сестра и так несутся навстречу смерти. С одноруким мечником они, возможно, справились бы. Но не забывайте о ней. Ах, да. Теперь и Оманы вспомнил. Сегодня в Академии Акацуки их альма-матер Затерявшуюся в тихом районе Токио, неожиданно заглянула гостья. «Кстати, да, она же сегодня в Акацуке». «Да, у них нет ни малейшего шанса», — согласился Амане. «Тогда все за Багровой принцессой». «Она в нашей операции не участвует, но она не бездушный человек. Уверен, за стол и кров она поможет нам. С Академией все будет хорошо» порядке. «Как ты холоден! Что, неужели не волнуешься? Они же твои брат с сестрой!» — заметил Синомия. «Не смеши меня!» — бросил Ома. «Я давно забыл про них и ни о чем не сожалею». «А-ха-ха! Да, и Кикуну не повезло с семьей!» «Рот закрой, Амане! Ты сам неровно к нему дышишь, но что-то я не вижу тревоги». Резко ответил Кураганэ, но, похоже, не задел синомию. «Я? Тревожусь? Ха-ха! Не-не-не!» — засмеялся он. «Я не тревожусь, а радуюсь. И кикун должен страдать! Страдать! Он должен кричать от боли, корчиться в адских муках, вопить под гнетом невыносимых мучений. История бездарного рыцаря засияет только тогда, когда он вырвется из цепкой хватки отчаяния». Да, пусть болото безнадежности будет затягивать его все глубже и глубже. Пусть у него не останется сил ни на что. Пусть он истечет кровью, но будет идти вперед, наперекор судьбе. Я обожаю Икки Куна. Я так его люблю, что хочу истязать все больше и больше. Мне от твоего идиотизма всегда блевать охота. «У, злюка! Я фанат Икки Куна, и я хочу видеть его крутым! Что не так?» – надулся Аманы. В этот момент на его наладонник пришло сообщение, писал Райзен Хирага, он же Пьеро. «Их так называемый староста доставил Арисуина к Валенштайну. Возвращаюсь к вам» валенштейн не только преподавал в Акацуке, но также осуществлял наблюдения за учениками и контролировал их. «Значит, меня назначили главным временно», — понял Амане, прочтя послание и отбил ответ. «Принято. Гонимся за Стеллой». Ее освободила Тока. «Итак, вперед за принцессой!» И отряд во главе с Синомией бросился за Стеллой и сестрами Хагуре. Тем временем вдоль железнодорожных путей Такайда Синкансен, высокоскоростная железнодорожная магистраль, соединяющая Токио и Син-Осаку. Бежала примечательная парочка. «Черт! Что за непруха! Почему вылет задержали именно сегодня?» — ругалась женщина в ярком кимоно Нене Сайкё, известная под прозвищем Якшахиме. Она — Числилась среди учителей Академии Хагун, но преподавала на нерегулярной основе. «Вот-вот!» – откликнулась директриса Хагуна Курана Сингудзи, она же Мировой Хронометр. Всю последнюю неделю они провели в Осаке в связи со скорым началом фестиваля искусства «Меча Семи Звезд». Но недавнее сообщение от коллег, в котором говорилось об атаке на школу, заставило их сняться с места и взять курс на Токио. Курана и Нене приехали в аэропорт. Однако им сказали, что воздушное сообщение приостановлено из-за неполадок со взлетно-посадочной полосой. Пришлось им развернуться и выбрать другой маршрут – пешком вдоль Токайдо-Синкансен. Благо, способности позволяли обгонять даже высокоскоростные поезда. «Может, кому-то надо было задержать их сегодня?» «Лучше помолчи, мне и без тебя не по себе!» — скривилась Сайкё. «Мы практически ничего не знаем. Только то, что на нас напал отряд, собранный из учеников разных академий. СМИ молчат. Они сами пока в неведенье. Вылеты из Осаки отменены. Все это очень уж похоже на тщательно спланированную операцию. Но в чем смысл?» — думали они. «Ладно, разберемся на месте». «Давай-ка поднажмем», – проговорила Курана. Женщины зарядили ноги свежей порцией магической силы, оттолкнулись от земли и резко остановились. Они как будто налетели на стену, сотканную из потоков сильнейшего ветра. На самом деле никакого ветра не было и в помине. На море тоже стоял штиль. Два рыцаря мирового класса обменялись недоумевающими, встревоженными взглядами. Ноги дрожали. От лица отхлынула кровь. На лбу выступили крупные капли пота. Их остановил не ветер, а давление, которое оставляет после себя мощный удар мечом. Вот только тот, кто нанес этот удар, находился в десятках километров от них, за далекой расплывчатой линией горизонта. Такое чувство словно мне и впрямь приставили меч к горлу. Не всякий рыцарь ощутил бы эту волну. Бррр, я аж мурашками покрылась. Нас ждут опасности. Это давление не может быть. Эй-эй-эй, что за дела? На нас напало такое? Только один человек во всем мире способен на нечто подобное, синхронно подумали они. Всего на мгновение, значит, она просто угрожала кому-то. Надо спешить, нене! «Ага!» Они снова пустились бежать так быстро, как только могли. «Черт с ней с этой усталостью!» – думала Курана. «Скорее всего, ее кто-то заинтересовал. Неужели Курагане? Только бы мальчишка не погорячился. Рано ему участвовать в боях такого уровня!» Икки показалось, что небеса внезапно рухнули на него. Парень вел мотоцикл, следуя указаниям Сидзуко. Промелькнули и остались позади жилые районы. Вскоре асфальтовое полотно начало подниматься в гору, а потом и вовсе пришлось свернуть на боковую узенькую дорожку. Здесь, вдали от городской суеты, и спряталась Академия Акацуки. Икки вырулил на небольшую площадь перед заброшенным, на первый взгляд, зданием, как вдруг его внутренность сжала и перекрутила невидимая ледяная рука. Парень резко выжал тормоз и пустил мотоцикл юзом. «Они сама! Что случилось?» Удивленно воскликнула Сидзуку. «Ах, да! Сидзуку же неопытная. В настоящих боях практически не участвовала. Вот ничего и не почувствовала. Тем не менее, здесь обитало зло. Враг может поджидать за каждым кустом или камнем. Поэтому у Икки не было времени на разъяснение». Он подавил парализующий страх, успокоил дыхание, призвал в правую руку Интетсу и поднял взгляд. На крыше Академии что-то белело. «Луна? Нет, это же человек!» На них взирала прекрасная дева в окутанных слабым свечением доспехах, вылитая валькирия, воителицы из скандинавского фольклора. В каждой руке она держала по опущенному мечу. «Это враг?» Проследив за взглядом Икки, Сидзуку тоже заметила женщину и сразу спрыгнула с мотоцикла, материализуя Иосигуру. Но незнакомка смотрела не на нее. Все ее внимание было сосредоточено на Икки. Парень тотчас осознал это и принял решение. «Сидзуку, Алиса внутри, да?» «Э «А, ну да. В таком случае дальше иди одна, а я разберусь с ней». «Нет! У нас война, и объявили ее они! А дуэли можно...» «Сидзуку, иди! Прошу!» — с нажимом повторил Икки. «Они сама!» — Сидзуку взглянула на него и обомлела. Никогда еще ее брат не был так напряжен. «Она сильна? Ага! Тогда тебе тем более не стоит одному!» «Нет!» — перебив ее, покачал головой Икки. Я же сказал, что помогу тебе добиться желаемого. Для того я и пошел с тобой. Если у нас ничего не выйдет, то, получается, все старания были бессмысленны. Давай, беги к Алисе, пока еще не поздно, а я уж тут сориентируюсь». Сидзуко наконец-то подняла что он пытался ей втолковать. «Если останешься, я не смогу защитить тебя. Значит, она действительно сильна» уяснила Сидзуку и кивнула со словами. «Хорошо, а не сама Надеюсь на тебя!» И она исчезла в академии. Тем временем незнакомка продолжала смотреть на Икки. Она как будто не заметила вторжения. «Оу, ты не будешь мешать Сидзуку?» «Я? Нет. Внутри ее ждет сэр Валенштейн. Кроме того, я одинаково быстро разберусь «Как с вами обоими, так и сначала с тобой, а потом с ней!» Мелодичным голосом ответила женщина. «Пожалуй, ты права», — вздохнул парень. «Приехали. Хотя они же не для красного словца назвались академией. Учителя тоже должны быть, причем отличные. Как-никак, все ученики у них — рыцари А-ранга. Но вот ее встретить я не ожидал». Да, Икки знал, кем была белая валькирия. Все, кто посвятил свою жизнь мечу, знают тебя, дева в белоснежном, будто бы священном одеянии, владелица пары клинков в форме крыльев. Ты самый страшный преступник в мире, самый страшный и самый сильный. Никто не отваживается арестовать тебя. И в то же время ты та, кто дальше всех прошел по пути меча. «Та, кто стоит на высочайшей вершине фехтования! Сильнейшая мечница мира! Двукрылая Эдельвейс! Я узнал тебя!» «Ты прав! Меня называют Двукрылой!» — кивнула Эдельвейс, и в ее взгляде появилось недоумение. «Я не понимаю. Раз ты знаешь, кто я такая, зачем обнажаешь свой меч?» «Ты не похож на мечника, который пребывает в блаженном неведении относительно своих сил, пока не вступит в бой с противником, и ты не особо боишься меня!» «На самом деле, я просто храбрюсь, чтобы ты не раскусила меня раньше времени!» Сухо усмехнулся Икки. «Вообще она права. Я сейчас такую дичь творю!» Парень прекрасно владел мечом и осознавал, Насколько могущественного противника встретил. Мне ее не победить. Шутка ли? Сильнейший блейзер в мире? Семизвездный пик? Нет. Она намного выше. Икки должен был сойтись с ней в бою через несколько лет. Или даже через несколько десятков лет. Когда до предела отточил бы мастерство владения мечом. Но точно не сегодня. И Двукрылая намекнула ему об этом предоставив шанс ретироваться. «Она очень добра. Скорее всего, она не будет нападать, если я просто развернусь и уйду. Однако...» «Прости, я не могу отступиться». Разумеется, Кураганы одолевал страх. Эдельвейс просто смотрела на него, а он весь трясся. По спине катились холодные капли пота. Зубы выбивали мелкую дробь, а ноги подкашивались». Впервые он так боялся перед боем. Но я должен бороться. Должен выстоять. Я удивлен. Призвав все свое самообладание, выдавил улыбку Икки. Не думал, что самый сильный мечник мира будет спрашивать у обнажившего меч врага, уверен ли он. Он наставил на эдельвейс клинок цвета вороного крыла. Всем своим видом излучая враждебность. Валькирия спокойно кивнула. «Ты прав. Мне не стоило спрашивать об этом». Точка невозврата была пройдена. «Если бы я не участвовала в заговоре, то не имела бы к вам никаких претензий. Однако вы, враги Акацуки, пришли в академию, где мне разрешили жить. Я не могу оставаться в стороне». Эдельвейс. Бесшумно спрыгнула с высокой крыши и элегантно опустилась на землю, как будто спланировала на невидимых крыльях. В то же мгновение Икки ощутил волну мощнейшего ужаса. Тело, душа и инстинкты хором завопили. «Беги! Беги! Умоляем тебя! Просто беги! А иначе погибнешь!» Но парень стиснул зубы и остался стоять на месте. «Я!» «Бедствие, что сошло с далеких гор. Я та, кто разрубает мир парными клинками. Имя мне — Двукрылая Эдельвейс. Узри же, мальчишка, сколь многого ты не знаешь об этом мире!» Битва бездарного рыцаря Икки Курагане против сильнейшего мечника Двукрылой Эдельвейс началась. А в то же самое время... Арисуин восстановил силы после атаки иллюзорной формы девайса Аманы и очнулся. «Где я?» Голова гудела. Он приоткрыл глаза и осмотрелся. Высокий потолок, дорогая люстра, воздух движется свободно. Помещение просторное. Несмотря на лето, здесь холодно. Подвал? «Очнулся!» Спросил кто-то. От неожиданности Арисуин вскочил на ноги. Точнее, попытался вскочить, но лишь заизвивался, будто гусеница. Он был связан. «Это не просто веревка. Нити тонкие, как фортепианные струны, и волшебные. Это нить черной вдовы, и ей у меня опутал Пьеро, Рейсен Хирага. «Идиот!» — Наги скосил взгляд. Увидел чей-то силуэт, прищурился и различил лицо молодого мужчины. Валенштейн. В то же мгновение мужчина пнул его под дых. «А! «Учитель Валенштейн!» — коротко поправил тот. Резкая боль мигом привела его в чувство. «Ничего-то у меня не получилось. Выходит, о его предательстве знали и заранее приняли необходимые меры. Интересно, как это у них вышло?» Я же замела все следы. «Как же вы узнали о том, что я предатель?» «Все просто. Один из наших способен на такое». «Понятно», — покивал Арисуин. «Блейзеры делали невозможное возможным. Наверняка среди людей Валенштейна затесался тот, кто видел чужие секреты». «Эх, не могла я разузнать подробнее о других членах организации. Вот и поплатилась». «Ну...» Но... Что толку плакать над пролитым молоком? Я сперва ушам своим не поверил, когда услышал пророчество. В нем говорилось, что ты, самый преданный и исполнительный среди нас, окажешься предателем. Полагаю, я была на хорошем счету, да? Не то слово, ведь тебя нашел не кто-нибудь, а я. «Как я хотел, чтобы пророчество оказалось ложным! Как я надеялся, что предсказатель ошибся! Я верил тебе, верил до самого последнего момента!» Однако голос Валенштейна задрожал и сорвался на крик. «Почему? Почему? Почему ты предал мои ожидания?» Валенштейн обрушил на Арисуина, сжавшегося посреди тренировочной площадки в подвале Академии Акацуки, Серию пинков Этот мир полон лжи В нем не осталось ничего Что достойно любви Ты же знаешь это Ты же ощутил это на собственной шкуре Я научил тебя всему Так почему ты снова наступил На эти грабли Ты же от всего отказался Ты постиг ту же истину Что и мы Или я не прав <*смех> <сох> Наги выплюнул сгусток темной крови Похоже, он сломал мне ребра и пробил внутренние органы. Разъяренный Валенштейн иступленно избивал ногами беспомощного парня, ударами вколачивая в него свои мысли. «Я же знаю, кем ты был. Я нашел тебя и сразу разглядел гения. Почему же ты снова совершил эту ошибку и пошел против силы?» Он остановился, чтобы перевести дух, и спросил. «Отвечай, что ты задумал?» Арисуин горько усмехнулся. «Что? Вот это самое!» Я тоже от всего отказалась, когда рассталась с Юрией и остальными. Попросила денег у Валенштайна и отдала их церковной сестре, чтобы та растила детишек до совершеннолетия, а потом я обрубила с ними все связи. Вручив монашке деньги, он рассказал об уничтожении банды и о том, что продал себя в качестве убийцы. Тогда сестра пошла на склад, принесла знакомую зеленую бутылку и, плача, отдала ему. «Возьми, тебе она сейчас нужнее, и, прошу, когда-нибудь вспомни клятву, которой вы обменялись с Юри над этой бутылкой. Что вы останетесь благородными!» — сказала она. «Не нужна она мне!» подумал тогда Арисуин. «Это напоминание о нашей с Юри мечте. Пусть мы росли без любви и защиты родителей. Нашим воспитанникам мы подарим и то, и другое. В общем, всякая чепуха. Видеть эту бутылку не хочу». Он ушел вместе с Валенштейном, чтобы отринуть этот мир и ненавидеть его. «Но я так и не смогла отринуть его». Сколько бы Наги не отрицал свою человечность, Сколько бы не отбирал жизней, Бутылку он хранил. А потом он встретил одну девушку, И внутри снова проснулось оно. Желание защищать любой ценой. Я познакомилась с Сидзуко И наконец-то вспомнила, Каким взрослым хотела стать. Вспомнила, какое желание Пыталась прогнать, забыть и сказить. И тогда он решил... Пусть Сидзука узнала, кто я на самом деле, пусть она больше никогда не назовет меня сестрой, но она помогла вспомнить мое самое сокровенное желание. Поэтому я во что бы то ни стало защищу ее. Я не дам растоптать ее надежды, не допущу вашего произвола. В то же мгновение Арисуин сбросил нить черной вдовы. Ему, профессиональному убийце, она была нипочем. Вскочил на ноги, призвал «темного отшельника» и бросился к тени Валенштайна, намереваясь пригвоздить ее к полу. «Ты жалок!» Однорукий мечник молниеносным движением ноги пнул его в живот. Он предполагал, что пьеро не удержит черного убийцу и подготовился к такому повороту событий. «Ага!» Арисуин выронил «темного отшельника» и рухнул на пол обхватив себя руками и хлопая губами, словно выброшенная на сушу рыба. Удар по диафрагме выбил из легких весь воздух. Валенштейн опустил на него высокомерный взгляд и процетил сквозь зубы. «А, так вот в чем дело!» — втюрился в девку, да? Он садистски ухмыльнулся. «Что ж, как раз вовремя!» «А? Вовремя? Что вовремя?» задался вопросом Наги. Он уже открыл рот, собираясь спросить, как вдруг потолок с грохотом рухнул, и через дыру в подвал спустился идеальный шар, состоящий из чистейшей воды, а внутри Сидзуко. Внутри была невысокая, серебровласая девушка Ларелей -э Сидзуко Курагане. -ку Алиса, наконец-то я нашла тебя, воскликнула Сидзуко. Наги побледнел. «Что ты тут делаешь? Я же сказала, брось меня!» «Да, сказала!» тогда но я не ответила хорошо!» «Что?» — начал Арисуин и умолк. А ведь правда, она ничего такого не говорила. «Но почему?» «Сидзуко, я же убийца! Я все время обманывала тебя!» Он вспомнил тот день, когда вернулся в приют после дела. Братишки и сестренки смотрели на меня с ног до головы, покрытую кровью, и боялись. «Я просто мерзкий убийца! Я недостойна того, чтобы Сидзуку спасала меня!» «Почему?» страдальчески спросил он. Сидзуку честно, без страха и презрения ответила. «Потому что ты дорога мне!» ноги обомлел. Сидзуку смотрела на него так же, как и прежде, с теплотой и нежностью. «Алиса, мне все равно, что ты скрывала и какие преступления совершила. Для меня ты стильная и классная мастерица причесок и макияжа. Ты всегда выслушаешь, утешишь и успокоишь меня. Ты, не колеблясь, бросилась в бой ради меня и тех, кто мне дорог. Ты мой единственный настоящий друг». Вот в чем дело. Ну как я могу бросить свою любимую сестру? Сидзуко! Не думай, что твои чувства безответны. Я дорожу тобой ничуть не меньше. И как только ты позволила им увести себя? Арисуин растерялся. Сильнейшие чувства распирали его изнутри. Горлу подкатил комок. Я думала... «Сидзуко возненавидит меня, будет смотреть так же, как и мои сестренки, но она не изменилась!» Слова подруги пробудили в нем сильные эмоции и дали жизнь стремлению, о котором он раньше и не подумал. «Сидзуко, я...» «Довольно!» Валенштейн силой опустил каблук на спину Наги. «Ага!» Парень чуть не потерял сознание от резкой боли и, зайдясь в надсадном кашле, скорчился на полу. Валенштейн бросил на него холодный взгляд и сказал «А ты лежи и смотри, чего заслуживают те, кто предал меня!» Он призвал длинный меч и неторопливо направился к Сидзуку. «А, так вот что он имел в виду под вовремя Он хочет убить Сидзуку у меня на глазах!» «Не сме...» <къех> — едва слышно просипел парень, отчаянно пытаясь вдохнуть, но диафрагма не слушалась. Оставалось только молиться. «Сидзуку, беги!» Арисуин учился у Валенштейна и знал, на что тот способен. Однорукий мечник не зря считался мастером клинка, а его благородное искусство повергало на наземь всех врагов. «Сила воды! Тебе не поможет, Сидзуко! Беги отсюда!» Но девушка его не услышала. И даже если бы и услышала, то не послушалась бы. Она уже настроилась сражаться и не собиралась отступать. «Я так понимаю, это ты руководишь моим самым старшим братом и его компашкой?» Без капли уважения спросила она. «Да, Валенштейн из «Освободителей», — коротко представился он. «Мне все равно, как тебя зовут. Отпусти Алису. Больше мне ничего не нужно». «Ага. Вот так возьму и отпущу. Как же?» но ну, попытаться стоило. Мне же нужен предлог, чтобы убить тебя», произнесла Сидзуку и взмахнула Йойсигура, как дирижерской палочкой. Повинуясь ее воле, водяной шар распался, и его часть приняла форму огромного кнута с шипастым ледяным наконечником». Девушка занесла его и безжалостно обрушила на голову Валенштейна, словно гигантский молот. Подвал содрогнулся от оглушительного грохота. В воздух взметнулось облако пыли. Однако Валенштейн остался цел и невредим. Льдина расколола пол в считанных сантиметрах от него. «Ты просто прелесть, девчушка!» хмыкнул он и возобновил движение. Обычный человек не пережил бы такой удар. Неужели Сидзуку все-таки заколебалась? Нет, только не она, — покачал головой Рисуин. Среди товарищей Икки Сидзуку была самой жестокой и неумолимой. Она и сейчас на самом деле пыталась раздавить Валенштейна, но промахнулась. Он увернулся? Да нет, вроде остался на месте. Однако... «Я промахнулась, хотя проблем в контроле магии у меня никогда не было. Может, какая-то техника?» Пронеслись мысли в голове Сидзуку. «Ладно. Неважно. Все равно я не знаю, что он там использовал». «Тодо Хэйгэн! Уворачиваешься? Ладненько. Я сейчас тебе такое веселье устрою!» Подумала Сидзуку и первым делом заморозила пол, чтобы лишить противника маневренности. «Кэпусанью!» — ливень, кровопускатель. Затем она зачаровала воду, оставшуюся от шара, и превратила ее в иглы, как у ежа, и... «Залп!» В ту же секунду десятки тысяч игл разлетелись во все стороны, пронзая пол, стены и потолок. В схватке с Валенштейном Сидзуку повелевала водой свободнее, чем в дуэли против Райкири, и тому была причина. Тока управляла молниями, из-за чего Сидзуку приходилось дополнительно нагружать себя и избавляться от всех посторонних включений, чтобы создать идеальный диэлектрик. Но сейчас ограничения отсутствовали, и девушка была способна использовать в сотни раз больший объем воды. Она без труда могла изрешетить весь подвал Академии Акацуки. А в замкнутом пространстве масштабный обстрел на редкость эффективен. «Ему просто негде укрыться. Хоть одним шипом, но зацепит», — рассудила Сидзуко. И она не ошиблась. «Кэпусанью» угодила прямо в Валенштейна. Однако однорукий мечник спокойно пережил залп иглами. Он даже бровью не повел, когда острейшие снаряды пронеслись мимо. Более того, лед под ногами тоже, казалось, ни капли ему не мешал. «Как так?» «Ему что, нипочем и Тодо Хейген, и Капусанью?» Повсюду валялись камни, в воздухе клубилась пыль, а Валенштейн шел, как ни в чем не бывало, он даже не промок. «Как это понимать?» – изумилась девушка. Валенштейн гулко засмеялся. «Какая жалость! Если бы не наша вражда, я бы к тебе присмотрелся. Но, увы, такова судьба». Он приблизился на 10 метров, остановился и медленно положил длинный меч себе на плечо. Сидзуко вздрогнула «Это стойка!» Однорукий мечник готовится нанести смертоносный удар. Она мгновенно вернула водяные шипы к опусанию, видоизменила их, воздвигла ледяную стену, которая была прочнее вечно мерзлотной земли, и приготовилась к удару. «Сидзуко, не защищайся!» и «Бергшнайден», немецкий рассекатель гор. Длинный клинок рассек лед, как горячий нож масла. «О-о-о!» охватило голубое пламя благородного искусства Иттошура, приема, дающего самую большую скорость. Парень решил сразу зайти с козыря, невзирая на все его недостатки. «Иначе мне не выжить, ведь она сильнейший мечник!» «Минута. Я смогу противостоять ей всего лишь минуту», как он и предполагал. Эдельвейс атаковала первой. Она взмахнула мечами, и те исчезли. Кураган мигом отпрыгнул назад и вовремя. Перед самым его лицом промелькнуло что-то незримое, но необычно острое. Он ощутил дуновение горячего воздуха. «Это клинки. Но я их не вижу. Даже после образов». «Если бы не Марева, я бы вообще не понял, что она нанесла удар». Эдельвейс двигалась настолько быстро, что лезвия ее мечей трением нагревали воздух, и тот подрагивал, как над раскаленной поверхностью в жаркий солнечный день. «Вот эта острота! Не, отвлекаться тут нельзя, а то живо останусь без головы!» Икки не успевал дышать. Все внимание, всю сосредоточенность он направил на отражение вражеского натиска и прибег к самой скоростной из своих техник, который мог пользоваться только в связке с Иттошура. Седьмое тайное искусство. Райко. Схлестнулась сталь, разбрызгивая искры. Раз, другой, третий, четвертый, десятый. Анализируя стойку, движение и направление взгляда Эдельвейс, икке с огромным трудом но отбил все ее выпады, совершенные на одном дыхании, и сам тому удивился. «Ничего себе! У меня все руки онемели! Вот это мощь! Даже круче, чем Райко! А ведь она практикует двухклинковый стиль!» Разумеется. Парень сразу понял, в чем тут дело. «Ух!» Он отразил вторую атаку с помощью Райко и лишь убедился в своей правоте. «Ага! Она игнорирует само понятие звука!» Все перемещения и выпады Дельвейс были абсолютно бесшумными. Звук – это ударная волна, которую вызывают колебания воздуха. В некотором роде его можно считать одним из видов потерь энергии. Тот, кто идеально контролирует свои движения и избегает лишних действий, способен избавляться от звукового сопровождения и довести КПД – Коэффициент полезного действия. Показатель эффективности системы. Преобразование энергии в скорость и удары практически до 100%. Человеку такое не под силу. Но Эдельвейс опровергала эту гипотезу самым бесстыжим образом. Икки содрогнулся и сглотнул. Вот она. Самая сильная техника меча Передвижение, взмахи. Все доведено до сверхчеловеческого уровня. Я не смогу перехватить инициативу. «Но не могу же я отсиживаться в обороне!» — проносились в его голове мысли. «Хотя я и так едва успеваю отражать все эти непредсказуемые атаки. Если бы не Райко, давно проиграл бы. Без него она меня за пять секунд раскатает. Нужно посмотреть на наступление с иной точки зрения. Лучшая защита — это нападение. Конечно, не стоит слепо принимать это высказывание на веру, но зерно истины в нем есть». «Да, можно не задеть противника или наткнуться на непробиваемую оборону, но в результате вывести его из равновесия, и это уже достижение». «Так, ладно, атакую. Мне не жалко, да и другого выхода нет». «Ух, вложусь на полную». Икки дождался очередной атаки и проворно отступил, делая вид, что уворачивается. Эдельвейс мгновенно сократила дистанцию. При этом она перекрестила клинки, имея возможность как защититься ими, так и выполнить крестовидный удар. Пока что все шло точно по плану Курагане. Пора! Он ринулся навстречу Эдельвейс и, внезапно изменив темп бега, создал впереди себя фантом. Четвертое тайное искусство – Синкиро. Двукрылая купилась на иллюзию. И, выйдя из стойки, выпрямила руки, взмахивая клинками, и крест-накрест разрубила ненастоящего Икки. «Открылась!» — Икки замахнул Сейнтэцу и резко подался назад. Белое лезвие сверкнуло там, где всего мгновение назад находилась его шея. «Черт! Она успевает нанести обратный удар быстрее, чем я делаю хотя бы шаг! Я так по ней вовек не попаду!» «Хорошо успел среагировать, а то уже валялся бы без головы». «Но это еще не все. Думаешь, я сдамся после пары попыток?» «Ха! Не подловил на скорости! Задавлю силой!» Кураганэ чуть пригнулся, напружинил ноги, а затем резко выпрямился и бросился вперед. Весь его вес, все силы сконцентрировались в одной точке – на острие Интэцу. Первое тайное искусство. Сейгеки. Мощнейший колющий выпад и самая сильная атака бездарного рыцаря, способная проделать дыру даже в громадной скале. Эдельвейс должна была отступить, но, похоже, Икки оказался слишком наивным. «Что?» Эдельвейс стремительно вытянула руки и остановила острие Интэцу. А ведь оно было не толще иголки, а стрием своего меча. Вся энергия Сайгекки развеялась. «Это просто невероятно!» – ошалело, подумал парень. «Ух, насколько же она сильнее!» Кураган дрогнул. На мгновение сбился с ритма. И это не укрылось от Эдельвейс. «Ай!» – сверкнувший меч рассек кожу на лбу. Кровь залила глаза. «Ничего не вижу!» Двукрылая не упустила свой шанс и исполнила то же самое десятиударное комбо, что и в самом начале дуэли кожу опалила жаром в миг нагревшегося воздуха ха несмотря на залитые глаза икки точным движением отразил все 10 выпадов по существу мне не особо нужно зрение я уже видел ее движение и разобрался в стиле фехтования дыхание постановка ударов работа рук ног все это позволило икки проанализировать манеру ведения боя и нагло скопировать ее проницательный взгляд. Еще одна уникальная техника бездарного рыцаря, наряду с линейкой тайных искусств. Благодаря ей он с закрытыми глазами мог предугадать действия противника на два, а то и на три хода вперед. «Неплохо!» Его проницательность, эдакое внутреннее око, впечатлило даже сильнейшую мечницу. Впрочем, это не заставило ее ослабить натиск. Парные клинки, Так и мелькали перед лицом парня, не давая и секундной передышки. «Сколь тщательно не анализируй мой стиль, это тебе не поможет», — рассуждала она. «К чему тонкая работа? Я быстрее и сильнее. Просто задавлю тебя и все». Двукрылая была права, и Икки знал это. «Время заканчивать», — мысленно воскликнул он, отражая град невидимых и бесшумных ударов. Есть один способ изменить ход боя. Она не отступает. Идет вперед, защищается, но не отходит назад и не уклоняется. Ей это ни к чему. Два мяча для того и нужны. Одним блокируешь вражеский выпад, другим наносишь удар. Тем более Интэцу у меня один. Очевидно, с ее силой это не составит никакого труда. Раз так, ответ лежал на поверхности. Очевидно а значит, легко считывается. Вот она, точка отсчета, от которой нужно плясать. Теперь я выбью ее из ритма. Икки начал последнюю атаку. Он с силой отбросил белый клинок, на мгновение задержал Интетсу в нижнем положении и, выдохнув, совершил диагональный восходящий удар, очень мощный и широкий. Острие катаны скользнуло по земле и устремилось к Эдельвейс. Вряд ли я попаду она успеет защититься. Если Интецу можно было сравнить с разящим штормом, то клинки Дельвейс со слепящими вспышками. Но на той и расчет. Она должна защищаться. В этом вся суть моей техники. В парировании участвуют все группы мышц. Их сокращение и расслабление вызывают микроскопические ударные волны, которые расходятся по всему организму. Образно говоря, человеческое тело это кожаный мешок, наполненный водой. Оно обладает малым сопротивлением вибрации. В определенном диапазоне частот внешние колебания входят в резонанс с собственными колебаниями и разрывают плоть изнутри. На этом принципе основаны проникающие удары в китайских боевых искусствах. Икки пользовался приемом из той же линейки, но вместо голых рук пускал в дело катану, Вибрация передавалась через клинок и разрывала ткани. Если противник принимал удар на броню, то страдали внутренние органы, если на меч – руки. Шестое тайное искусство. Дакугано Тати. Тати – ядовитой моли. Эдельвейс была уверена в своих силах и не стала бы уклоняться. И, в принципе, она рассуждала верно, но не учла одного. Икки рассчитывал встретить блок Как бы там ни было, двукрылая оставалось человеком. Строение ее тела мало отличалось от строения тела кураганы. Исключая физиологические особенности, конечно. И вибрация оказала бы на нее тот же эффект. Клинки столкнулись. Колебания прокатились по интенцию и проникли в организмы Дельвейс, вызывая сокращение мышц и ударные волны. А в следующее мгновение языке хлынула кровь. а. Кожу по всему его телу разорвала невидимая сила. Что за... А, ну, понятно. Все просто. Она сделала то же самое, что и я. Только намного сильнее и быстрее. Ее удар мало того, что затушил мой, так еще и в меня проник. Икки думал, что уловил суть стиля Эдельвейс, но заблуждался. Он видел только то, что ему разрешили увидеть. Двукрылая сначала и до конца диктовала условия боя. Парень содрогнулся от леденящего кровь ужаса. «Она настолько сильна!» Он сделал все возможное. Испробовал самые разные приемы. Придумал хитрый план. Но даже не прикоснулся к Эдельвейс. «Неужели вершина мира уходит настолько далеко ввысь?» Изумился Курагане. «Он и представить не мог такого. А затем пришел конец». Икки больше не мог атаковать. Эдельвейс неуловимым движением взмахнула мечом в правой руке и обрушила его на Интецо. Катана сломалась. Белый клинок резанул по плоти. Ау! Рана была не очень глубокой, однако парень все равно поплыл. Девайс — это материальное воплощение души Блейзера. Его уничтожение наносит серьезный ментальный урон владельцу. Двукрылая не стала наносить контрольный удар. Понимала, что он не потребуется. Она уже отвела взгляд, как а, -а, -а, -а! Чуть было не упавший Икки с ревом выпрямился. Поймал осколок клинка Интэцу и из последних сил нанес удар. Но Эдельвей с легким движением руки отразила атаку. «Не сдаешься?» — спросила она. В ее голосе проскользнула едва заметная нотка удивления. «Ты же...» С самого начала знал, что у тебя нет ни единого шанса. Меч, твоя душа, сломан. Ты в любую секунду потеряешь сознание. Ты больше не можешь сражаться. Так почему ты встаешь у меня на пути? Я не горю желанием просто так истязать детей. Я не собираюсь убивать ни тебя, ни твою сестру. Не забывай, останавливая меня... Ты подвергаешь сестру опасности. Сэр Валенштейн не так добр с детьми. Ты тоже понимаешь это, не так ли?» Тяжело дышавший Икки кивнул. «Да, понимаю, ты добрая». «Тогда почему?» «Потому что Сидзуку это не устраивает». Неимоверными усилиями воли, оставаясь в сознании, ответил он, глядя в глаза Эдельвейс. «Если я отпущу тебя...» Сидзуку, может, и спасется, а вот Алиса нет. Он преступник, такова его судьба, возможно, но Сидзуку это не устраивает. Поэтому-то она и приехала сюда, а я обещал помочь ей, пусть я умру, но не отпущу тебя. Эдельвейс чуть нахмурилась и спросила. «Умрешь? Но жизнь бесценна, согласись». «Сразившись с тобой, я ощутила, сколь сильны амбиции и стремления, что живут в тебе. У тебя есть мечта, у тебя есть любимая, и ты готов распрощаться со своей жизнью?» Икки слабо улыбнулся. «Впервые в моей жизни». «Что впервые?» «Впервые Сидзуко попросила у меня помощи», — вспомнив об отношениях с сестрой, ответил Икки. Я всегда волновался, что ничего не делаю, как брат, но она уважает и любит меня. И сегодня она наконец-то обратилась ко мне за помощью. Доверилась мне, своему беспомощному брату. Этого более чем достаточно, чтобы поставить на кон свою жизнь. Я не отступлю. Не могу отступить. Я жив только потому, что ее желание поддерживает меня, хоть я этого и не достоин. «Да что я забрать буду, если не рискну жизнью?» «Моя сила в слабости! Я остановлю тебя, сильнейшая!» Решительно заявил он. «Пока я жив, ты не пройдешь». Эдельвейс увидела, как пылает его взор, и выдохнула. «Вот это воля! Я еще не видела парней его возраста, у которых бы так горели глаза. Какая сила! Какие стремления!» И какая широкая душа! Он рискует собой ради других, даже не задумываясь. Давно я не встречала настолько прекрасных людей. «Мальчик, как тебя зовут?» «Икки Курагане». «Курагане, юный воин, позволь мне извиниться за неучтивое поведение», произнесла Эдельвейс. Отскочила далеко назад и продолжила. «Ты...» не ребенок, который нуждается в опеке. Ты мужчина, который достоин узреть всю мою мощь. Поэтому я лишу тебя жизни сильнейшей в мире атакой, как рыцарь рыцаря. В первый раз за сегодня она решила не сдерживаться и хлынул. Поток чистой энергии. Эдельвейс оказалась в центре вихря ослепительного света. Взметнулись тучи пыли. Согнулись и заскрипели деревья, а оконные стекла разлетелись в дребезги. Казалось, в человеке не может уместиться столько силы. Валькирия развела руки с мечами в стороны, как крылья. «Приготовься!» и взлетела. Теперь она сражалась не против слабого ребенка, но против рыцаря, достойного ее уважения. И она вознамерилась оборвать его жизнь. За мгновение до удара Икки ощутил присутствие смерти, практически наяву увидел, как она бритвенно-острым лезвием рассекает нить его жизни. «Надо защититься, а то я точно умру!» Но ситуация изменилась в корне. Эдельвейс больше не сдерживалась и не оставляла права на ошибку. Теперь она и отступить не дала бы. Что там говорить? Она ускорилась настолько, что сама как будто превратилась в свет. Икки не видел и не слышал удара. Из его груди брызнула кровь. На этот раз парень потерял сознание и даже не застонав, упал на землю. «Пронесло! Чуть не погибло!» Сглотнув, подумала Сидзуку. «Если бы не Алиса, я так легко не отделалась бы!» Валенштейн отрубил ей левую руку до середины плеча. а Голова чуть не взорвалась от вспышки сильнейшей боли, но девушка прикусила губу и проронила лишь едва слышный стон. У нее не было времени кататься по полу и вопить. Валенштейн занял стойку для нового удара. Недавние события показали, что его меч на раз рассекал ледяной заслон. «Бякуя какой!» mm -hmm. Девушка мгновенно испарила воду, и скрылась за молочно-белой завесой. Пока однорукий мечник приходил в себя, она быстро заморозила кровоточащий срез, обижала противника, и, выбравшись из зоны действия Бякуя-Какай, устремилась к единственному пятачку в подвале, который не подвергся обстрелу Кэпусанью. Да, туда, где лежал рисуин По пути она думала. Удар, пробивающий любой барьер. «Защита, позволяющая пережить прямой обстрел. Поступь, который не страшен Тодо Хейген. Если моя догадка верна, то его способность, возможно, одна из самых сильных в мире. Мне с ним не совладать. Возьму Алису и убегу. Но...» «Ах ты, ягоза пронырливая!» Валенштейн вонзил меч в пол. «Ой!» Сидзуку поскользнулась и упала. Она сразу попыталась подняться, но ноги разъезжались и не держали ее. «Я не могу встать? Неужели меня не держит мой жилет?» «Нет, не может этого быть! Я сама наколдовала Тодо Хейген, да и с контролем магии у меня никогда не было проблем!» «Выходит, он вмешался в работу моего заклинания своим. Это же...» Сидзуко получила подтверждение своей догадки и спросила у Валенштейна, который неторопливо шел к ней через пар. «Ты убрал трение?» «Молодец! Быстро соображаешь!» «Уколы, порезы, выстрелы... Большинство видов силы в нашем мире завязано на трении. Какой бы убойностью пуля не обладала, без трения в точке попадания ее пробивная сила равна нулю». Она просто скользнет по поверхности цели и полетит дальше. Также трение можно превратить в атакующую силу, и мы получим меч, способный проскальзывать между молекулами любого материала. Идеальный меч. Абсолютный щит. В основе всего лежит трение. Я, однорукий мечник Валенштейн, управляю трением. Мужчина остановился перед Сидзуко. «Си беги!» — крикнул Арисуин. И Валенштейн замахнулся и разрубил девушку пополам. а Верхняя часть тела упала на обледеневший пол и откатилась в сторону, оставляя за собой след из крови и внутренностей. «Нет!» — заорал Наги. Эдельвейс сразила Икки одним ударом. При этом на ее лице было написано «изумление». Она снова и снова прокручивала в голове последние мгновения стремительного боя. И Кикураганы совершил нечто невероятное. Он не стал уклоняться от удара сильнейшей мечницы, а сам перешел в нападение. Он не колебался, хоть и знал, что двукрылая перестала сдерживаться и всерьез собиралась убить его. Она шагнула ему навстречу, замахнулась мечом, и в то же мгновение парень неимоверно быстро выбросил вперед руку с зажатым в ней осколком Интецу, осколком своей души. До самого последнего момента он пытался выцарапать победу. Эдельвейс пришлось прервать атаку и защититься. Смерть удалилась ни с чем. Даже сильнейшей в мире мечницы не удалось сломить дух Икки. Кроме того, несомненно, в последние секунды его стиль... «Удивительно! О таком я и подумать не могла!» Она приставила к шее Икки белоснежный клинок. Немного подумала и едва заметно улыбнулась. «Нет, сейчас не лучший момент, а то лицо потеряю». И тут... «Курагане!» — послышался крик. Эдельвейс обернулась. «О!» «Мировой хронометр!» «Эдельвейс! Ах ты!» С разбегу, перепрыгивая стену, Курана Сингудзи увидела Икки, лежавшего в луже крови. На лету призвала свой девайс, пару пистолетов и прицелилась в двукрылую. «Успокойся!» Курана уже выдавила свободный ход спусковых крючков, но встретилась взглядом с Эдельвейс и застыла. Она приземлилась, пистолеты не опустила, но стрелять передумала. «Иначе начнется бой, и победы в нем мне не видать», — говорили инстинкты. «Ты чудовище!» — напряженно проговорила она. «Обзываешься? А ведь мы столько не виделись! Могла бы хоть здравствуй сказать», — ответила Эдельвейс. «Она сохраняла ледяное спокойствие. Не волнуйся, он пока жив». «Правда?» «Да, хотя я не собиралась щадить его», — усмехнулась Двукрылая оттолкнулась от земли и запрыгнула на крышу Академии. «Ты куда?» «Домой. В конце концов, я не имею никакого отношения к вашим разборкам», ответила она и снова взглянула на юного воина. «Сколько трудностей ждет тебя на фестивале, искусствами-часами звезд! Какие преграды будут стоять у тебя на пути?» подумала она. «Я не знаю всех деталей его замысла». Только общие черты. Возможно, ты и сам станешь частью плана. Грядут битвы. Не только с Императором Ураганного Меча и Багровой Принцессой, но и с Аманой Синомией. Этот бой будет самым беспощадным. Возможно, более беспощадным, чем твоя сегодняшняя дуэль. Мировой хронометр. Когда Кураган очнется, передай ему следующее. Она Сделала паузу и продолжила. «Я хочу, чтобы в следующий раз мы встретились как равные!» И сильнейшая мечница растворилась в ночи. «Обязательно передам!» Прошептала Курона, глядя в небо, а затем подбежала к Икки и склонилась над ним. «Ох, слава богу! Пострадал серьезно, но не смертельно!» Выкарабкается прямо камень с души. «Не каждый сразится с Эдельвейс и выживет!» Она воззвала к своей магии и собиралась уже отмотать назад во времени раны, как вдруг кое-что заметила и ахнула. На бетоне, где минуту назад стояла Эдельвейс, осталось несколько красных пятнышек. Кровь. И она принадлежала не Икки. Это означало, что он ранил ее. Мальчишка, которому недавно стукнуло 15, «Ранил сильнейшую в мире мечницу?» «Пара капель. Такое и раной сложно назвать, но факт остается фактом». Бездарный рыцарь пробил защиту двукрылой. «Ха-ха-ха! Да, ты не перестаешь меня удивлять!» Курана даже задрожала от восторга, перемешанного с изумлением. «Блин, парень, я даже представить боюсь, кем ты вырастешь!» Она заколдовала его раны и прокрутила в голове последние события. Когда они с Нене вернулись в Академию Хагун, то нашли только потерявших сознание учеников. С помощью своих способностей Курана увидела прошлое и предложила разделиться. Она пустилась по следу Курагана, а Нене бросилась вслед за стелой «Но я нашла только мальчишку Курагана. Где его сестра Эрисуин?» прикрыла глаза, обратилась к следам магии и... Что это? Глубоко под землей творилось нечто непостижимое. Сраженная на повал Сидзуку пришла в себя, открыла налившиеся свинцом веки и увидела над собой перевернутое знакомое лицо. «Алиса!» Парень плакал и что-то кричал ей, но Сидзуку ничего не слышала, Внезапно она ощутила дискомфорт и посмотрела вниз. Нижняя часть тела отсутствовала. «Ах, да! Меня же разрубили!» Чувства постепенно возвращались. Сидзуку начала ощущать, чего лишилась. Остались только голова, рука и верхняя половина туловища. Скорее всего, органы выпали. Раны смертельная Смерть наступит через несколько секунд. «Как же это бесит! Снова, снова я проиграла!» «Как и тогда, Райкири. Не смогла удержать дистанцию и вести бой магией. Как же я слаба!» Девушка прикусила губу от боли и горечи. «Интересно. Если я умру, они сама расстроятся?» «Наверное, да. И не только он. Стелла Сан, Алиса, все остальные. Вокруг меня столько добрых людей». Хоть характер у меня и не сахар. И милой меня не назовешь. Все они будут плакать. Она представила себе эту картину. Нет, я не хочу их расстраивать. Ну что, последний рывок? После проигрыша Токи Сидзуку постоянно размышляла. По необъяснимой причине я всегда все свожу к ближнему бою. Раз за разом. Несмотря на то, что мне нечем ответить вблизи. «Я невысокая и слабая. Просто не выдерживаю темпа. Надо что-то с этим делать». И она придумала один способ. Рискованный, можно даже сказать, безумный. До сегодняшнего дня девушка не решалась испытать его. Но сейчас ей в любом случае оставалось жить всего пару секунд. Да и не хотелось ей оставлять дела незавершенными. «Надо собрать все силы и просто сделать это». Икки, которого она глубоко уважала, всегда поступал именно так. «Си Цзоку! Арисуин прижимал к себе разрубленную девушку. Он ощущал, как с каждым мгновением она становится легче, как кровь вытекает из ран, унося с собой ее жизнь. В глазах потемнело. Им завладело чувство потери. «Я хотел спасти ее, свою милую сестренку, но не смог! Как же я слаб!» Злость на самого себя, ярость, направленная на убийцу Валенштейна. Все это исчезло, уступив место бездонной пустоте. Не осталось сил даже на крики. «Такова истина, от которой ты отвернулся!» произнес Валенштейн. «Истина в силе!» «Я научил тебя этому. Я свел тебя с сильными людьми. Но ты не понял этого. Ты неисправим». В его голосе сквозило разочарование. Ученик, обнимавший бездыханное тело дорогой ему девушки, не оправдал надежд своего учителя. «Ты не стал убийцей, который способен заглушить чувство к цели. Ты мне не нужен. Умри!» Наги услышал позади себя свист рассекаемого воздуха. Скорее всего, Валенштейн замахнулся мечом. Парень не шелохнулся. «Сидзуку уже не вернуть. Значит, и мне пора за ней. Не хочу жить. Не вынесу пустоту в сердце». Девушка, у него на руках становилось все легче и легче. В какой-то момент он совсем перестал ощущать ее вес. «Стоп! Что?» Как такое возможно? Она же не вся вытекла вместе с кровью. Арисуин пришел в себя и опустил взгляд на свои руки. Он держал только одежду Сидзуки. И... «Не волнуйся, Алиса!» Прозвучал звонкий голос. «А? Что?» Изумленные Арисуин и Валенштейн закрутили головами, но не увидели девушку. Она исчезла. Даже кровь и внутренние органы куда-то делись. «Что? Что здесь происходит?» — в смятении закричал однорукий мечник. В этот момент перед ним появилась целая и невредимая Сидзуку. Казалось, она соткалась из мельчайших частичек воды и, безусловно, была при этом без одежды. «Не волнуйся!» — повторила она. «Победа будет за мной!» «Сидзуку, ты жива!» — округлил глаза Наги. Он как будто призрака увидел. «Что за...» А вот опытный Валенштейн сразу все понял. «Неужели...» Он взмахнул мечом и снова разрубил Сидзуку. Но он не ощутил попадания, и крови не было. Девушка не стала защищаться. Ее тело подернулось рябью, расплылось на две половинки и снова срослось. «Ты... ты превратила в пар саму себя!» Сидзуку улыбнулась и насмешливо ответила... «Ха! В точку! А ты не зря зовёшься ветераном, дядька!» Да, Сидзуку выжила благодаря этому трюку. После поражения в отборочном матче я всё время думала. Райкири загоняла меня, прижала и нанесла смертельный удар. Но я проиграла не из-за недостатка мастерства. Дело в решимости. Надо что-то с этим делать. Я думала, думала, а потом меня осенило. «Ну точно!» Я получаю урон, потому что обладаю материальным телом. Хорошо бы как-нибудь от него избавиться. Так ей придумала эту технику. Взяла за основу магию исцеления, ветвь магии воды, и распылила себя до состояния аэрозоля. Так мне не страшны никакие атаки. А вернуться в исходное состояние я могу, когда только заблагорассудится. Это благородное искусство под названием... Она сделала паузу. — Ауиро Ринне! — синее перерождение. — Классное придумала, правда? — с гордым видом спросила Сидзуко. Валенштейн побледнел. — Придумала? Ты хоть понимаешь, что с собой сделала? Ясное дело, однорукий мечник растерялся. Ауиро пусть и временно, но убивала ее, причем по ее же воле. Пусть ты и создала технику пересборки, благодаря исключительному контролю магии. Активировать ее нужно после смерти. А потом еще и перестраивать несколько триллионов клеток своего тела. Ты хоть понимаешь, что даже малюсенькая ошибка приведет к непоправимым последствиям. А ты еще применяешь ее на себя. Ты в своем уме. Конечно, неуязвимость это здорово, но добиться ее очень трудно. «Риск слишком велик». Однако Сидзуку и бровью не повела. «Естественно, я в своем уме. Я верила, что все получится. Это же я». Валенштейн заранее изучил данные об учениках Хагуна и достойное внимания посчитал только Стеллу Вермиллион. Как оказалось, он ошибся. Лорелей тоже была гением. Пусть и в другой области, нежели Стелла. «Да, я ошибся» но еще не проиграл. Однорукий мечник взял себя в руки и поднес девайс, намереваясь продолжить бой. Однако... «Оу, а ты уверен, что осилишь?» презрительно усмехнулась девушка. «Что?» Валенштайн обратил внимание на странную вещь. а ах, ах!» Он не мог вдохнуть. «Я как будто тону!» «Да, да!» Такое происходит, если легкие наполняются водой. Знаешь, я тоже впервые вижу, как она действует. В школе за такое поголовки не погладят, сам понимаешь. Можно сказать, Сидзуку под Аойра Ринне сама была воздухом, а потому управляла им, включая тот, что вдохнул Валенштейн. Манипуляции трением – полезная способность, особенно против внешних воздействий. Однако, В теле-то никакого трения нет, не так ли? А-а-а. Тонущий. В невидимом море Валенштейн, выпучив глаза, рухнул на пол и начал корчиться, силясь сделать хотя бы один вдох. А? Что, что? О! А! А? Помочь. Валенштейн признал свое поражение и отказался от дальнейшей борьбы. Не, не буду. Хисть наулыбнула Сидзуку и щелкнула пальцами. Однорукий мечник взорвался брызгами крови. Из него вылетели десятки острых ледышек. о, -о, -о, -о, -о, -о крик резко оборвался. Мужчина потерял сознание. Его голова упала на бок. Изо рта текла струйка крови, разбавленной водой. Сидзуку равнодушно взглянула на поверженного врага. «Я не такая добрая, как они, сама» и не такая мягкая, как Стелла-сан. Я не успокоюсь, пока не порву в клочья того, кто направил на меня меч. Ты выбрал не того противника». Она сорвала с него изорванную накидку и завернулась с нее, а потом отвернулась, разом утратив интерес. Сражение между одноруким мечником и Лорелей закончилось. «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Рано еще ставить на мне крест. Пересобрав себя, Сидзуку сжала и разжала кулаки, проверяя тактильные ощущения. Дискомфорта нет. Заклинание сработало правильно. Но без проблем не обошлось. Перенапряглась я. Такое чувство, что голова сейчас взорвется. Сказывается неопытность. Надо будет поберечься. Сидзуку, ты правда жива? Ошеломленно прошептала Рисуин. «Ну хватит! Ты так говоришь, будто я монстр какой-то!» Надулась девушка. Наги не стал продолжать, хотя его голова тоже грозила взорваться. Только не от нагрузки, а от переполнявших ее вопросов. «Я увидела настоящее чудо!» — думал он. «Что ж, Ауироринне сработало как надо, но надо что-то сделать с одеждой. Не хочется каждый раз оказываться голой. Это неприлично!» «Что обо мне подумает они сама?» Арисуин убедился, что Сидзуку осталась прежней, и облегченно выдохнул. Ха, ха ха Ты жива! Правда! Ох, как я рада!» Парень обессиленно упал и расплакался от счастья. «Как же я рада!» Однако, поджав губы, Сидзуку подошла к нему, опустилась рядом и нежно обняла его. «Это я думала, что тебя уже убили!» «Сицуко! Вот зачем ты заставляешь меня так волноваться, сестренка?» Чуть дрожащим от радости голосом спросила она. Наги охнул. Погасшие было чувства, вспыхнули с новой силой. Внезапно он вспомнил прошлое. Лица сестренок, увидевших его с ног до головы, покрытым кровью. «Я убийца. Не могу жить вместе с ними!» «Не должна», — подумал Арисуин тогда. Он убедил себя, что Сидзуку теперь будет относиться к нему так же, как они, что она не захочет быть рядом с ним. Но раз она назвала его сестрой... «То есть я могу остаться с тобой?» «Надеюсь, ты спрашиваешь не только потому, что этого хочу я?» Наги покачал головой. «Нет, на то есть более веская причина». «Сидзуку...» «Спасибо тебе!» «В расчете!» — хихикнула девушка. «В расчете?» «А, ну да!» Арисуин вспомнил, как обнимал ее после дуэли с Райкири. «И правда!» «Казалось бы, обычная ситуация, но он ощутил себя на седьмом небе от счастья!» «Больше я никогда не предам тебя! Останусь с тобой, покуда ты будешь желать этого! Защищу тех, кого ты любишь!» «Ведь я и сама люблю их. Я буду меняться и стану той, кем смогу гордиться», — поклялся он. корона обратила внимание на необычный поток магии. «Странно. Я никогда такого не ощущала. Это Кураган и Сидзуку?» Оно сначала распространилось во все стороны, а потом сжалось до размеров человека. «Неужели?» она «Расщепила себя, затем собрала воедино?» «Магия. Псевдооживление. В каком-то смысле ее можно назвать чудом». «Да уж. Сначала брат, теперь сестра. Та да, еще парочка уникумов», — сокрушенно сказала Курона и снова просканировала толщу земли. «Судя по энергетическому отклику, врагов не осталось. Ну, тоже чудо, только локальное». Она вздохнула и посмотрела на запад. «Здесь все в порядке. Но как дела у тебя, Нэнэ?» «Черные клинки Ятагорасо!» — трехлапый ворон из японской мифологии. «Косанаги!» Два рыцаря взмахнули мечами, ураганным и двумя магическими, сотканными из черной молнии, и отлетели друг от друга. Омак Ураганы поскользнулся на горной гравийной дороге и от досады цокнул языком. «Все-таки к третьему разу он ослаб!» Нене Сайкё крутанулась в воздухе и приземлилась перед сестрами Хагуре. Команда Амана Синомии прижала их рядом с безлюдным ущельем и наверняка рассерзала бы, если бы не якшихиме. «Сенсей!» «Похоже, я вовремя!» «Ура! Мы спасены!» «Ага, вы молодцы! Продержались! Передохните маленько!» Нене -не. мельком осмотрела Ботан, Кикё и упавшую в обморок Стеллу, и удовлетворенно кивнула. «Итак». Она развернулась к врагам и обратилась к тому единственному, кого знала. «Не виделись с начальной школы, о, Матян!» «Но ты и вымахал!» «А вы не особо изменились!» «Так, не начинай. Хм. Я хотела бы преподать тебе урок, но лучше расскажи, зачем вы затеяли этот балаган?» Развернув один из вееров своих девайсов и прикрыв им рот, спросила Нэне. Но ответил ей Неома. «Может, не будем тратить время на болтовню? Давайте вы просто отдадите нам девушек, и мы тихо, мирно разойдемся?» С невинной улыбочкой предложил Аманы. «И...» хо «Отдать? Послушай, мальчик!» – медовым голосом проговорила Нене. «Не пытайся строить из себя взрослого!» В то же мгновение на учеников Акацуки навалилось давление. а, -а, -а! Земля вокруг Нене просела, образовывая круг радиусом в двадцать метров. Сработало ее благородное искусство «Диба Кудзин» – формация удержания Земли, контролирующая гравитацию. Сила тяжести увеличилась в десять раз, а маны и остальные не выдержали и упали. Только Ома устоял. Не поведя и бровью, он медленно поднял Рюдзуме и наставил его на Нене. Сайкё перехватила веера и окутала их чистой энергией гравитации, придав ей форму клинков. Она снова готовилась ударить Ятагарасу. И когда они уже почти ринулись друг другу навстречу, «Стоп, стоп, стоп! Секундочку!» — вмешался вычерно одетый Райсен Хигара. Он доставил Арисуина Валенштейну, воссоединился с товарищами и присоединился к погоне. «Народ, отступаем! Нам эти трое уже ни к чему!» — обратился он к своим. «Уверен?» «Да, думаю, мы пошумели достаточно, да и я к слишком сильна. Если она раскочегарится, Омакун может и останется цел». «А вот нам с вами не поздоровится. «Спонсор не обрадуется, если нас смешают с грязью перед самым фестивалем! Погнали отсюда!» хм", Фыркнул Ома и, сразу заскучав, отозвал меч. «Якши Химе, вы не возражаете?» Нене немного подумала, а затем убрала веера в широкие рукава кимоно. «Их слишком много. Одна бы я справилась, но девчонок защитить не смогу. Долг учителя беречь своих учеников. Придется отступить». «Радуйтесь, что я в первую очередь учитель, мелкие засранцы!» «Благодарю за понимание!» Беспорядки, начавшиеся с атаки на Академию Хагун, закончились. Прелюдия фестиваля подошла к концу. Ученики Акацуки, не удостоив Стеллу и сестер хагуры даже взглядом, исчезли во тьме. Налетел порыв холодного горного ветра. Зашумела листва». «Спонсор, значит!» – пробормотала Нене и, поморщившись, подняла взгляд к небу. «Сдается мне, Кутян, доставят нам хлопот эти ребятки!»